Я погрузился в письма. В основном это были обрывки без адресата, явно оторванные и сожженные. Многие письма с обгоревшими краями. На некоторых будто специально оставили подпись того самого Воронова. «Думаю, это не он», — сказал, наконец, я. Его просто хотели подставить. «Смотрите, я показал мальчишкам письма, которые вызвали у меня подозрения. Воронов пишет, что страдает, мучается». Возможно, его страдания вообще по другому поводу. Но он явно чем-то насолил нашей героине. И она хочет ему отомстить при случае. То есть она хранила эти письма специально, если вдруг решит испортить жизнь Воронову. Как гарантию, что на него найдется управа, я бы так сказал. Но она их не использовала. Значит, ей не хотелось публичности. Она не собиралась выносить ссоры за сбы. Андрей, объясни Мустафе, что значит эта поговорка. Она хранила их исключительно для себя. И вот в этом главный вопрос. Зачем? Возможно, считала его своим поклонником, а он выбрал другую. Или наоборот, он стал слишком настойчивым, и она решила от него избавиться. Сложно сейчас строить догадки. Но этот Воронов точно никого не убивал. Страдал по неисполненному, по так и непонятому. Другие эмоции. Он ничего не сделал, поэтому каялся. А что должен был совершить, чего от него ждали, мы не знаем. Ответа по-прежнему нет. Только догадка, что матушка нашего хозяина нашла козла отпущения. Но так ничего и не предприняла. Видимо, виновные понесли наказание без ее участия. Или, возможно, она пожалела человека, повинного лишь в том, что не ответил ей взаимностью. Или все сложилось совсем иначе. Тогда почему он пишет, что каникулы на юге пойдут ей на пользу? И очень рад, что она хорошо себя чувствует, Андрей показал очередное письмо. «Может, этот Воронов и есть отец хозяина? И эти письма... Может, Стефа хотела иметь на него влияние? Ну, подстраховаться в случае развода, например», — поддакнул Мустафа. «Давайте разберем другие коробки. Пока у нас нет никаких доказательств, только догадки», — предложил я. Тогда я не мог признаться мальчишкам, что уже знаю ответ на этот вопрос. И сам себя корил за невнимательность, не видел того, что находится буквально перед носом. Увлекся красивой историей, а правда оказалась слишком банальной и простой. Мальчишки перетряхивали книги, и я переписывал название и год выпуска. «Я не понимаю, в чем проблема?» — спросил вдруг Андрей. «Почему нельзя признавать детей родными? У моего папы есть двое детей от первого брака. Но мама запрещает мне с ними встречаться. А если я хочу с ними увидеться, вдруг нам будет интересно? У меня никого нет, только Мустафа. Я бы хотел иметь братьев и сестер. Тогда тоже были такие проблемы». «Такие проблемы были всегда. Именно поэтому я прошу вас читать классическую литературу», — ответил я. «Мой отец тоже развелся с моей матерью, когда я был маленьким. Сейчас у него другая семья и другие дети. Я видел их всего несколько раз. Если честно, ревную к ним отца, хотя это глупо. Мне он никогда не уделял столько внимания, сколько достается им. Но это не значит, что я не хотел бы общаться с братьями. Они пока еще очень маленькие. Когда подрастут, я бы с ними повидался». У родителей своя история, у детей своя, я так считаю. Мы замолчали и вдруг услышали всхлип. Мустафа заплакал. «У меня столько родственников. Хотите, заберите нескольких. Я больше не могу с ними!» — заявил он. Мы с Андреем сначала опешили, а потом начали хохотать. Спустя пять минут Андрей с Мустафой делили между нами его родственников и чуть ли не по полу от смеха покатывались. Мустафа хотел, чтобы Андрей забрал себе его тетушку и старшего брата. Тетушка была усатой, глуховатой и подслеповатой, а старший брат — редким занудой. Мне же, кажется, они решили передать в родственники мужа той самой глуховатой тете, которому требовался покой на старости лет, особенно от жены. А еще Мустафа мечтал, чтобы я стал дядей его младшего брата, который в свои шесть лет еще не умел читать и не хотел учиться. Для полиглота Мустафы это было ударом по сердцу. «Я с ним не справлюсь», — признался он, как иногда говорят учителя про учеников, и просит о помощи более опытных коллег. Потом мальчишки перешли к обсуждению, кого родит Лея, мальчика или девочку, и кто лучше. Мустафа голосовал за девочку, потому что у него имелась куча братьев и ни одной сестры. А Андрей хотел мальчика, чтобы передать ему свои игрушки. Даже я развеселился. Мы продолжали смеяться, когда на балкон ворвалась разъяренная Лея. «И они еще смеются!» — закричала она. «Вообще-то мы решаем, кто у вас родится, и скоро начали бы придумывать имена», — сообщил я. «Ты? Как ты мог не проследить?» Лея ткнула в меня пальцем и перешла на «ты». «И хватит мне уже выкать! Я чувствую себя старой!» «Не знаю, зачем я не мог проследить, но тебе нельзя нервничать», — заметил я, подчеркнув «тебе». «Я говорила, что вы ни в чем не виноваты!» За спиной Леи появилась перепуганная Мария. «Андрюша сказал, что это нужно для домашней работы!» «Так речь идет о коробке», — уточнил я. «Значит, ты был в курсе!» — снова разъярилась Лея. «Да, узнал пятнадцать минут назад. Ну или полчаса назад», — признался я. «Это моя вина! Не выселяйте его, пожалуйста! Мы никому не скажем!» — заявил Андрей. «Вы вообще не должны здесь находиться!» И это прописано в договоре, между прочим. А ты привлек их к разбору писем. Лея продолжала метать грома и молнии. И всем это нравилось, пожал плечами я. О, с вами невозможно, Лея села в кресло-качалку. Может, чаю вам сделать? Предложила все еще перепуганная Мария. Нет, надо их накормить. Лея ткнула пальцем в нас. В пакете. Иначе меня убьет сначала бабуля, потом Елена, а потом Жан. Но после того, как вы поедите, вас убью я. Мама Андрея кинулась распаковывать присланный ужин. Пришла Ясмина с уже заваренным чаем. Молча налила в чашку и отнесла Леи на балкон. «Это поможет», — сказала она. «О, мне бы сейчас бокал вина помог», — воскликнула Лея. Половина бокала еще никому не помешала. Ясмина выдала ей бокал с вином. «Точно можно», — уточнила Лея. Ясмина показала на Мустафу и куда-то на улицу, где бегали и кричали остальные дети. Пока мы ели, а Лея пила чай, запивая вином, все старались помалкивать. Угроза убийства все еще висела над нашими головами. Но Ясмина принесла какое-то национальное блюдо, которое Лея уминала за обе щеки. Ого, так вкусно! Ясмина, почему ты раньше это не готовила?» восклицала она. не все любят ингредиенты», ответила Ясмина. Мы старались не дышать. В этом блюде, кажется... Была стухшая рыба, тоже давно стухший сыр, острый перец, от которого даже на расстоянии щипало глаза, и еще что-то отчаянно вонючее. «Это безумно вкусно. Дашь рецепт? Я попрошу Жана приготовить», — попросила Лея. «Лучше я сама». «Жан не станет такое готовить», — заметила осторожно Есмина. «Да, он только с ростбифом носится. Кстати, смотреть на него не могу. Тошнить начинает. Это нормально?» — Да, это нормально, — подтвердила Ясмина. — Так, а теперь вы. Если скажете, что нашли хоть что-то стоящее, я ничего не сообщу хозяину. — Ничего стоящего, к сожалению, — признался честно я. — Как это ничего? — возмутился Андрей и следом Мустафа. Они побежали на балкон и принесли книги и найденные листочки. — У Саула... Проблема с презентацией, заявил Мустафа, выходя вперед, будто собираясь сделать доклад на заседании научной конференции. Андрей тоже вышел и объяснил. В России не преподают этот навык, но если бы преподавали, Саулу бы не помогло. Он... Короче, мы такое нашли. Нет слова короче, есть выражение короче говоря. Моя учительница Эмма Альбертовна после твоего короче сразу бы отправила тебя на пересдачу, буркнул я. Хотя мальчишки были правы. Я не умел рассказывать. Не умел представлять красиво. Мог внятно и грамотно написать, но сейчас был явно не тот случай. «Можно мы?» — уточнил у меня Мустафа. Я кивнул и махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Это была заслуга мальчишек, бесспорно. Они так рассказали про найденные в книгах обрывки писем, некоторые с обожженными краями, чтобы скрыть адресата, что даже я заслушался. Детектив в перемешку с любовной драмой. Они изложили мою версию. Был некий Воронов, письма которого матушка нашего хозяина хранила в книгах, а не в общей переписке. Воронов обвинял себя в некоем преступлении. Многие письма были, так сказать, отредактированы. Что-то замарано, вычеркнуто, заляпано пятнами. Возможно, Воронов являлся биологическим отцом нашего хозяина, а возможно и нет. Но матушка хозяина явно имела на него зуб. Расхранила письма, которые могли стать не просто компроматом и порочащими чести достоинства, а доказательством преступления. Какого пока непонятно. Воронов, судя по оборвавшейся переписке, умер намного раньше матери нашего хозяина. У нее явно были к нему чувства: Не станешь же столько лет прятать письма и гореть желанием отомстить. Только за что? Мальчишки показали ей письма с подписью Воронова. «О, тогда все владели каллиграфией!» «Я бы ни одну букву так не смог написать», — заявил Мустафа. «Она сама могла их подписать, подделов». «Ой, мамочки, так кто убийца?» — ахнула мама Андрея. «Никто не убийца, пока мы имеем дело с догадками. Есть мужчина, который писал о своих чувствах, больше ничего. Я пытался вернуть все к реальности и посмотреть на вещи здраво. Но уже никто не хотел возвращаться к прозе жизни. Даже Лея, которая вдруг разразилась горькими рыданиями». «Что? Почему ты плачешь?» — спросил я. «Саул, ты такой умный и такой глупый. Ты совершенно не знаешь жизни!» — воскликнула она. «Это же очевидно!» Тут уже я завис и смотрел на Лею, совершенно не понимая, о чем может идти речь. «Вам нужно вернуться к альбому. Там найдутся все ответы», — заявила Лея. «Еще раз посмотрите его внимательно. Ты же не все письма расшифровал для хозяина». «Нет, только те, которые смог прочесть и посчитал интересными», — ответил честно я. «А теперь ищите те, что совсем неинтересные», — воскликнула Лея. «Ищите юношу, который... Я не знаю, как это сказать правильно. Матушка нашего хозяина хотела его уберечь, потому что очень любила. Только поэтому решила отвести от него подозрения и навлечь их на этого воронова». Она специально выставила Воронова вроде как отцом и предателем, а на самом деле выгораживала другого человека, того, кого действительно любила и продолжала любить всю жизнь». «Почему она его любила всю жизнь?» — уточнил Мустафа. «Потому что больше не вышла замуж», — ответила Лея. «Она пронесла ту любовь через десятилетия, и наверняка тот самый тайный возлюбленный и являлся настоящим отцом нашего хозяина». Теперь я начинаю думать, что именно поэтому он и затеял это расследование найти своего отца, корни. Да они все давно умерли, со свойственным молодости прагматизмом заметил Андрей. Не проще сделать анализ ДНК тоже не понимал Мустафа. Чтобы сделать анализ ДНК, нужно будет отрыть в могиле Воронова, а для начала найти, где он захоронен, объяснил я, а потом отрыть еще нескольких родственников для установления родства. «Жесть!» — кивнул Мустафа. «Поэтому хозяин вас никуда не выселит», — объявил радостно Андрей. «ДНК и все эти эксгумации обойдутся дороже, чем ваши услуги научного детектива с учетом бесплатной помощи несовершеннолетних детей». «Ты сейчас меня обрадовать хотел или шантажировать, что я использую детский труд в корыстных целях?» — уточнил я. «Мария», — обратился я к матери Андрея. «Пусть ваш сын занимается экономикой, а не литературой». Мне кажется, ему нужна профильная математика». «Хорошо, как скажете», — согласилась мама Андрея. «Нет», — закричал мальчик. «Шантаж никогда не заканчивается так, как хочется шантажисту», — заявил я. «Если захочешь продолжать изучать литературу, тебе придется много об этом прочитать. Шантаж не только про деньги или репутацию, а еще про моральные страдания, страх, ужас, который испытывает жертва». Наслаждение, предвкушение, которое в то же самое время испытывает шантажист. Домашнее задание. «Голсворси. Сага о форсайтах. Ты мечтала о большой семье? Самое время узнать, каково это бывает». «Я смотрел сериал «Наследники». Это скучно», — подал голос Мустафа. «Тогда прочитай Драйзера», — ответил я. «А мне что почитать?» — спросила тихо мама Андрея. «Мапасан, начните с милого друга», — ответил я, не задумываясь. «А мне что читать?» — уточнила Лея. «Я пришлю отчет. Надеюсь, эти двое энтузиастов помогут мне его написать», — ответил я. «Напиши так, как они рассказали», — попросила Лея. «И про любовь тоже». Она опять залилась слезами. «И найдите уже того, кто не стоил ее любви». «Это действительно хорошая мысль. Давайте вернемся к альбому, но и книги продолжим разбирать», — согласился я. Мы уже расходились, когда на пороге появился Жан. «Дорогая!» — он кинулся целовать Лею. «Боже, чем от тебя пахнет?» «Это невероятно вкусно. Ясмина приготовила. Узнай у нее рецепт. Я хочу есть это каждый день», — заявила Лея. Жан понюхал тарелку и его передернуло. «Ты это ела? Это вообще съедобно?» Ахнул он и посмотрел на меня, будто я знал ответы на все вопросы, включая вкусовые причуды беременных женщин. «Можно, не волнуйтесь», — кивнул я. «Про это тоже есть книги?» — уточнил Жан. «Да, и очень много. Могу составить список», — предложил я. «Нет», — отмахнулся Жан. «Я слышал, вы говорили что-то про отца. Что настоящий отец — другой мужчина». Встал в пузо он. «Боже, какой же ты эгоист! Хотя бы иногда можешь предположить, что речь идет не о тебе. Мы обсуждали письма, которые нашли мальчишки, и отец нашего хозяина, возможно, не его отец, то есть не биологический», — ответила Лея. «Не хочешь готовить мне это блюдо? Не знаю, как оно называется, я буду ходить сюда. Попрошу Есмину мне готовить». «А как же мой ростбиф?» — ужаснулся Жан. Кажется, выбор между ростбифом и непонятным блюдом для него стал большим потрясением, чем подозрение в неверности. «Она его видеть не может», — заметил Мустафа. «Тошнить начинает. Так не может, что совсем». «Какой то хороший мальчик, очень умный, только очень говорливый», — буркнула Лея. «Почему ты сама мне об этом не сказала?» — обиделся Жан. «Не хотела тебя расстраивать». «Мой мальчик не хочет розбив, а хочет какую-то вонючую гадость?» «Ничего, ты родишься, и я научу тебя разбираться в мясе. Иначе кому я передам свою лавку? Я так приготовлю тебе ягненка, что ты только его будешь есть. А пока ешь, что хочешь. Твоя мамочка всегда любила странные продукты. О, я тебе потом расскажу, как она водила меня в ресторан. Так я пошел на кухню и чуть не подрался с шефом» а она говорила, что ей вкусно. «Ты мой золотой, я тебе расскажу про говядину, которую можно есть, а которую нельзя». Жан присел на колени рядом с креслом-качалкой, гладил живот Леи и с ним же разговаривал. «Это нормально?» — спросила у меня Лея. «Да, нормально. Могу составить список книг, в которых это описано. Только дайте мне время», — ответил я. «Нет, я не хочу про это читать», — воскликнула Лея, пытаясь отцепить от своего живота Жана. Он еще ничего не слышит. Ребенок еще размером с горошину. — Я его отец. Меня он слышит, — объявил строго Жан, продолжая что-то шептать животу. — Это так трогательно, — заметила Есмина, принесшая контейнер с блюдом, которое так понравилось Лее. — Есмина, ты святая, — заявила Лея, прижимая контейнер к груди. Жан наконец отлепился от живота. Запах из контейнера разносился на весь балкон. Мы опять старались не дышать. Вонь, откровенно говоря, стояла страшная. Все разошлись в каком-то странном настроении. Ответов не нашлось, мотивации к поиску тоже не прибавилось. Меня вроде как не выселяли. Андрею не пришлось уговаривать маму заехать в книжный, она сама туда хотела и утащила мальчишек, явно игнорируя звонки супруга. Я сам напишу папе и все объясню, сказал Андрей. Они не стали уволакивать неразобранную коробку, хотя я отчаянно делал вид, что занят мытьем посуды и очень на это рассчитывал. Но, как всегда бывает в поисках, энтузиазм пропадает, если его не подкреплять реальными находками. Я тоже не бросился писать новый отчет, рассказывая про наши догадки. В конце концов, согласно графику и договору, у меня была в запасе еще целая неделя. Когда на следующий день меня разбудила горлица, оравшая так, будто у нее попугаи угнали машину и отобрали гнездо, я сильно удивился. Из кухни не доносился запах омлета, который готовила Ясмина. Мальчишки не грохотали на балконе. Я предложил на завтрак горлице остатки того блюда, которое так понравилось Лее, но та от запаха, кажется, упала в обморок. Орать во всяком случае перестала, попугаи тоже улетели. На следующий день я снова был один. Мне пришлось дойти до супермаркета и купить готовую пиццу. Поставки от Жана и бабули прекратились. Я несколько раз проверил телефон. Мама Андрея ничего не писала по поводу следующего урока. Я хотел заняться распаковкой коробок, но отвлекался на сериал, пытался вернуться к диплому, который должен был сдать через полгода. Но ничего не получалось. Все время думал о мальчишках, Лее, Жане и бабуле. Мне их отчаянно не хватало. Я и представить себе не мог, что смогу настолько сильно привязаться к чужим людям. Когда утром еще через день меня разбудил звонок в дверь, я давно не спал. Проснулся в шесть утра и больше не смог уснуть. Яичница подгорела, хлеб давно зачерствел. Я выглядывал Мустафу во дворе, но он тоже будто исчез, как и Ясмина. От их двери не доносилось ни звука. Несколько раз я собирался постучать, но так и не решился побеспокоить. В конце концов, они всего лишь соседи. Вдруг тоже решили больше не навязываться и соблюдать дистанцию. «Умираю. Налей мне кофе». На пороге появилась Лея, которую я обнял от переизбытка чувств. Настолько рад был ее видеть спустя два дня одиночества. «Ты заболел?» «Нет, просто...» «Хорошо, что вы...» «То есть ты...» «Пришла», — сказал я. «Все сошли с ума, абсолютно все», — объявила возмущенно Лея. «Жан запрещает мне пить кофе». «Он где-то прочел, что кофе вреден для беременных и уничтожил все мои запасы. Можно мне полчашки?» «Для беременных не вредно то, чего они хотят», — заметил я. «О, а почему ты не отец моего ребенка?» — воскликнула Лея, делая большой глоток. «Что ты сказала? Он отец твоего ребенка?» — в дверь вломился Жан. «Ты за мной следил?» — закричала Лея. «Конечно! Или я не должен знать, куда ты отправилась с утра пораньше. К своему любовнику!» — кричал Жан. «Господи, как я по вам скучал!» Не сдержавшись, воскликнул я и обнял Жана. «Мальчик, ты заболел?» — уточнил Жан. Все знали, что я не люблю традиционные французские поцелуи и итальянские объятия по любому поводу. «Бедный мальчик! Его в детстве совсем не обнимали!» Всякий раз сокрушалась бабуля, хотя именно ей я позволял себе обнять. Это правда. Многие из поколения моих родителей считали, что мальчикам не нужны телячьи нежности — А я искренне завидовал своему однокласснику Мишке, которого до второго класса в школу провожали мама или бабушка и не отпускали, пока не поцелуют и не обнимут. Мишка отчаянно страдал и старался побыстрее вырваться. Я бы не вырвался. «Мне кажется, да. Он и меня обнимал», — ответила Лея, наслаждаясь кофе. «Зачем он тебя обнимал?» — воскликнул Жан. «Ты пьешь кофе?» «Ты сначала определись, по какому поводу больше волнуешься», — хмыкнула Лея. «Саул говорит, что нельзя отказывать беременным в их желаниях. А я умираю, как хочу кофе, который ты выбросил. Как ты мог выбросить мой кофе?» «Дорогая, я прочел книгу, и там не рекомендуют», — признался Жан. «Ты посоветовал ему книгу. Лея готова была меня придушить». «А ты с чего вдруг начал читать?» «Это очень интересно». Жан говорил так, будто признавался в пороке. «Так, нам пора ехать», — заявила Лея. «Куда?» — перепугался Жан. «У меня же работа, ты знаешь!» «А я тебя и не звала, я за Саулом приехала. Он со мной поедет», — объявила Лея. «Куда?» — перепугался уже я. «Как куда?» «В церковь, конечно же», — ответила Лея таким тоном, будто я сморозил глупость. Я посмотрел на Жана, тот пожал плечами. «Мол, ты больше разбираешься в беременнах, вот и разбирайся». «Лея, я не католик, ты же знаешь, вообще не крещенный, напомнил я. Ты не говорил, что не крещеный? Обрадовалась Лея. Значит, точно сможешь стать крестным моего ребенка. Лея, я не принадлежу ни к какой конфессии. Как я могу стать крестным? Не понял я. Но в церковь-то ты зайти сможешь, пожала плечами Лея. Поехали. Мне еще в офис сегодня нужно вернуться. Я посмотрел на Жана. Тот пожал плечами, мол, он ничего не может поделать. Я вздохнул и взял рюкзак. «Лея, прости, а можно помедленнее? Мне нехорошо», — попросил я. Мы ехали в соседний городок, к которому вела бесконечная дорога — Серпантин. Лея, вместо того, чтобы быть осторожной, как положено беременной женщине, закладывала такие виражи, что у меня сердце замирало. Впрочем, Серпантины я никогда не любил. Старался закрыть глаза и справиться с подступающей тошнотой. «Ты посмотри, какая красота!» Лея, кажется, специально прижималась поближе к обрыву, давая мне возможность насладиться видом. «Ага, очень. Только немного помедленнее, или ты останешься без крестного», — умолял я. «Это удивительная церковь. Меня в ней крестили. Я хотела там венчаться с Жаном, но он отказался. Говорил, что не потащит туда всех родственников. Моя бабушка, кажется, двоюродная, жила в этом городке. Мы ее иногда навещали, и я обожала те улицы». Несколько раз терялась, и все бегали меня искать. Там много мест, где можно спрятаться. Сейчас уже есть даже ресторан со звездами Мишлен, а тогда только маленькие семейные кафе, невероятные виды на горы. Мне хотелось встать на стену и броситься вниз в эту красоту. «Думаю, твои родственники были не в восторге», — заметил я. «Да, когда меня в очередной раз сняли со стены, я стояла, раскинув руки. К бабушке больше не возили. От греха подальше». Но когда я получила права и села за руль, часто туда приезжала, чтобы привести мысли в порядок или наоборот, ни о чем не думать. Кому что больше подходит? Сейчас в городке много туристов, приезжают целыми автобусами, все туда-сюда ходят. Но церковь все равно остается другой. Не знаю, как объяснить. Наши соборы очень красивые. В некоторых хранятся подлинники картин великих художников. В той церкви нет картин, но ты сам увидишь – Почувствуешь. Лея, я не верю в Бога. Точнее, я скорее агностик. Верю в высшую силу, но сама подумай, какой из меня крестный отец. Это смешно. Надеюсь, ты еще передумаешь и возьмешь в крестные друга и партнера Жана и Эммануэля. Ой, и чему он научит моего ребенка? Стоять за прилавком? Разбираться в мясе? Отмахнулась Лея. Неплохой навык, ответил я. Мне бы пригодился стабильный заработок в конце концов. Саул. «Я хочу, чтобы мой ребенок умел чувствовать настроение, желания других людей, женщины, ребенка. Как это называется? Эмпатия, да? Хочу, чтобы он был добрым и честным, ответственным. И только ты его сможешь этому научить», — объявила Лея. Я был тронут и чуть не расплакался. «Лея, в России крестные отцы или матери — условность. Иногда люди годами не видят своих крестников. Я не знаю, как нужно себя вести». «Что должен делать, а что нет?» — признался я. «Не волнуйся, я тебе напомню про обязанности», — рассмеялась Лия. «Лия, помедленнее, пожалуйста!» — взмолился в очередной раз я. «Ты должна передумать, правда? В тебе сейчас говорят гормоны, то есть эмоции. Эммануэль станет очень хорошим крестным отцом, надежным, тем, кто всегда придет на помощь. Господи, да я даже не знаю, где буду жить завтра. Может, вообще уеду из города? Ты хоть помнишь, что я студент, и у меня вид на жительство?» «Ой, я уже все узнала. Ты можешь продолжать учиться в аспирантуре, тебе продлят вид на жительство. Станешь доктором наук», — отмахнулась Лея. «И у моего ребенка будет крестный с ученой степенью». «Лея, Эммануэль — лучший выбор, поверь», — твердил я. Наконец мы приехали и смогли притулиться, по-другому и не скажешь, на парковке супермаркета. Лея повела меня наверх, куда-то в гору. «Опять куда-то еще выше», — ахнул я. «Вот, иди сюда, посмотри». Лея потянула меня к стене. Вид и вправду был потрясающим. Если бы я решил покончить жизнь самоубийством, точно выбрал бы эту стену. Рухнуть в такую красоту. «Пойдем, нам сюда». Лея повела по какой-то другой дороге, нетуристической. И вдруг резко остановилась. Замерла. «Не может быть», — ахнула в ужасе она. «Перед нами оказалась церковь». Но она вся была окружена строительными лесами, и увешана баннерами, сообщавшими о реставрации. Лея села на лавочку перед церковью и заплакала. Я решил войти. Дверь оказалась открыта. Я бывал во многих храмах и соборах. Лея оказалась права. Здесь все было по-другому, совершенно иная атмосфера. Половина росписи оказалась закрыта теми же баннерами, но некоторые оставались открытыми. Я не мог объяснить, почему перед ними хочется стоять целую вечность, Рука великих мастеров здесь не прослеживалась. Но я застыл и не мог сдвинуться с места. Была в этих росписях нежность, искренность. Они не пугали, не призывали к ответу грешников, будто заранее все прощая. Я не знал, кто расписывал эту церковь, но явно очень добрый человек и очень любящий свое дело. Работы пусть и не были великими и гениальными, Но они тут же находили отклик даже в таких душах, как моя, которые ни во что не верили. В глубине церкви у алтаря стоял всего один небольшой ящик, в который можно бросить один или два евро и поставить свечку. Свечки стояли рядом, и все оставалось на совести прихожанина, заплатить или нет. Как всегда в католических церквях. Да, теперь и там висят плакаты с рисунками, нельзя заходить в шортах, с оголенными плечами, Но рядом всегда висят или аккуратно разложены платки, которые можно взять. Да и за шорты никто не прибежит делать замечания и выгонять. Рядом со мной оказалась молодая пара. Девушка была расстроена. Она хотела осмотреть достопримечательность, ради которой сюда ехала. А приехала, получается, на стройку. Она вышла, постояла во дворе и снова вошла. Долго копалась в кошельке, наконец нашла нужную монету — потом пыталась зажечь свечу от уже горевших. Свечи находились в глубоких стеклянных стаканах, и с первого раза пристроить фитили, и наклонить так, чтобы огонь занялся, не получилось. Когда девушке это удалось, у нее изменилось лицо. Она улыбнулась и будто светилась от радости. Что-то шептала иконам, еще не завешанным росписям, смеялась чему-то своему. Я смотрел завороженно. В самых знаменитых соборах города Свечи не горели так ярко. Никто не возвращался, чтобы их поставить. А здесь, будто сила небес тянула попросить покаяться, поставить свечу. Я вышел во двор, убеждая себя, что должен проверить, как там лея. Но вернулся и тоже вложил монету в ящик. Взял свечу и долго принаравливался, чтобы она зажглась от остальных. Несколько минут выбирал место, чтобы моя свеча горела дольше. Я смотрел на иконы и не знал... Что просить? Кому молиться? Это и не требовалось. Кажется, меня слышали все святые. Я попросил, чтобы Лея родила здорового ребенка и была счастлива. Чтобы бабуля еще много лет продолжала делать свою лазанью. Чтобы мальчишки Андрей и Мустафа нашли свой путь в жизни. Еще я попросил передать благодарность Джанне и Елене за то, что меня поддерживали, и защитить их. Ясмине и маме Андрея за то, что тоже оказались рядом. Потом я вспомнил, что Лея хотела, чтобы я стал крестным, и попросил, чтобы ребенок рос таким, как хочет его мать — честным, верным, заботливым, чувствующим. Когда я уже собирался уходить, исчерпав все просьбы, снова будто какая-то сила заставила меня вернуться. Я попросил, чтобы папа и его семья были здоровы и счастливы, и чтобы мама была здорова и уже, наконец, нашла в себе силы простить моего отца — избавиться от обиды, которая гложет ее много лет. Наконец я вышел во двор. На скамейке в саду сидел Падре. Он читал книгу, и, судя по обложке, точно не Библию. Лея тихо плакала на соседней скамейке. Я подошел и сел рядом. «Я хотела исповедаться. Это моя церковь», — всхлипнула она. «Не знала, что церковь на реставрации». А я поставил свечу, признался я. «Ты?» — удивилась Лея. «Ты же говорила, что раз я не принадлежу ни к какой конфессии, то можно», — пожал плечами я. «Почему ты не подойдешь к Падре?» «Не знаю. Так не принято. Всегда в исповедальнях», — ответила Лея. Я кивнул и сам подсел на скамейку к священнику. Невольно бросил взгляд на страницу книги. Падре читал детектив про Эркюля Пуаро. «Это вы сериал посмотрели?» — спросил я. «Да, но книга лучше». — ответил Падро и смутился. Он был молодым, на вид немногим за 30. Наверное, поэтому еще не растерял способность смущаться и краснеть. — Согласен. Хотя второй сезон мне тоже понравился, — заметил я. — Вы можете отвлечься? — Да, конечно. Иначе зачем я здесь? — удивился Падро и заложил страницу закладкой, что мне показалось очень трогательным. Кто сейчас пользуется книжными закладками? Моя близкая подруга, ее семья, которая вроде как стала и моей семьей, Она хочет, чтобы я стал крестным. Это ее церковь, ее здесь крестили. Она сидит там и плачет. Я не католик, не христианин, не крещенный, но Лея — это женщина. Хочет, чтобы я стал крестным отцом ее будущего ребенка. И она приехала сюда, чуть не угробив меня, гоняя по серпантину. Вы можете с ней поговорить? Я, наверное, говорю сумбурно и не очень понятно, но я вас очень прошу, можете поговорить с Леей?» — попросил я. «Да, конечно». Падра, кажется, даже обрадовался. «Я не могу повесить объявление, что можно исповедоваться здесь, понимаете? Вот сижу, жду, когда кто-нибудь подойдет». «Лея! Кабинки на ремонте! Но на лавочке тоже можно исповедоваться!» — крикнул я Лее. «Как ты можешь шутить?» Лея, едва успокоившись, опять расплакалась. Падре встал, подошел к ней и присел на скамейку. Они о чем-то говорили. Всю дорогу назад Лея молчала. Вела машину, надо признать, не так быстро». «Спасибо. Я не знала, что так можно. Сегодня ты был моим ангелом», — наконец сказала она. «Я рад, что общение с Падре тебя успокоило. Кстати, ему нравится Агата Кристи, воскликнул я. «Что ты сочиняешь? Какая Агата Кристи? удивилась Лея. «Падре что, не человек? Разве он обязан читать только Библию? А еще он любит сериалы». «Ой, не выдумывай!» — отмахнулась Лея. «Нормальный парень. Ой, извините, Падре!» — кивнул я. «Ты можешь меня не смешить?» Лея начала хихикать, видимо, представив себе падры, который смотрит сериалы. Или, скорее, сказывались гормоны. Лея легко переходила от слез к смеху. «Давай заедем в супермаркет», — попросил я. «Зачем?» — удивилась она. «Тебе это надо, поверь», — заявил авторитетно я. На самом деле я боялся, что от голода Леи станет нехорошо, и мы вообще не доедем до дома. Беременным все время нужны перекусы, а Лея не ела уже несколько часов. Пусть она и забыла о чувстве голода из-за исповеди на лавочке, но природа все равно возьмет свое. Падре, возможно, и отвечал за духовное состояние. Мне же стоило побеспокоиться о физическом благополучии будущей матери. Лея пожала плечами и свернула к ближайшему супермаркету, откуда вышла со здоровенными бутербродами, водой, шоколадками, чипсами и банкой консервированных вяленых томатов. «Так, все объяснимо, кроме томатов», — рассмеялся я. «И что из этого можно съесть мне?» «Ой, что хочешь, только не томаты». «И Жану не говори. Он считает, что есть вяленые томаты из банки, а не в блюде. Куда их добавляют? Это все равно, что съесть сырую пасту». «Подожди, не ешь», — попросил я и побежал за мороженым, которое торжественно выдал Лея. «Вот, теперь ты познаешь все прелести вкусов». «Мороженое?» — удивилась Лея. «Просто попробуй вместе», — предложил я. «И Жану я, конечно, ничего не скажу». Мы задержались на парковке дольше, чем планировали. Лея съела банку вяленых томатов, закусывая их мороженым, и отправила меня за новой порцией. Она утверждала, что ничего вкуснее в жизни не ела, а мне пришлось съесть купленные ею бутерброды практически не жуя. Лии не нравился запах. Когда Лея заела свой обед чипсами, я понял, что она счастлива. «Ты и правда мой ангел-хранитель», — твердила Лея, уже не так резко, входя в повороты серпантина. «Вот такой», — рассмеялся я, — показал на памятник, который стоял у входа на кладбище. Лея свернула не туда, и мы оказались в тупике у ворот кладбища, вход на который охранял мраморный ангел. Не очень приветливый, судя по мечу в руке. «Это плохая примета, да?» — ахнула Лея. «Не понимаю, как я сюда заехала?» «Это что, знак, да? Что-то случится?» Лея готова была зарыдать. «Нет, конечно», — ответил я. «Нам сюда точно не надо, не сегодня. Смотри, они работают, до 17.00 и уже закрыты», — пошутил я. Лея расплакалась, а потом все же рассмеялась. «Иногда ты очень хорошо шутишь», — заметила она. Она свернула на другую дорогу, ругаясь на знаки и одностороннее движение. «А я все вспоминал тот городок с церковью». В нем действительно хотелось или жить, или умереть. Вернуться уж точно. У меня никогда не было такого чувства или желания куда-то вернуться. Туда я был готов хоть сейчас. «Мне хочется снова туда поехать», — признался я Леи. «Это нормально. Есть такие места», — ответила она. «Иначе зачем я туда езжу всю свою жизнь? И хочу, чтобы мой ребенок был крещен в той церкви. Они успеют?» — спросил я. «Нет, конечно. Кто когда успевал с реставрацией?» «Но падра сказал, что может провести крещение в саду», — ответила Лея. «А ты ему сообщила, что я, вроде как будущий крестный отец, не католик», — уточнил я. «Нет, это важно», — отмахнулась Лея. «Ну, если бы мне пришлось принимать иудаизм и делать обрезание, было бы важно», — хмыкнул я. Лея вдруг резко затормозила. «Я тебя очень люблю, правда. Ты самый лучший. Ты мне очень помогаешь», — заявила она и начала обниматься и плакать. «Все это одновременно» так что я не успевал реагировать. «Лея, у нас еще остались чипсы», — напомнил я. «Их стоит съесть, пока мы не доехали до дома, и Жан не увидел пакет. И перестань меня обнимать, или я не знаю, что он со мной сделает из ревности». Я как мог пытался успокоить Лею. «Ты лучший. Твоя девушка будет с тобой счастлива», — воскликнула Лея. «Почему ты в этом уверена?» — удивился я. «Ты умеешь насмешить», — ответила она. Когда Лея подвезла меня к дому, на улице нас уже ждал Жан. Лея все же кинулась ко мне на шею. «Ты опять с ним обнимаешься?» — воскликнул Жан возмущенно. «Прости, это эмоции беременных женщин», — ответил я. «Мы только с кладбища вернулись». «С кладбища? Зачем ты поехала на кладбище?» — изумился Жан и забыл, что еще хотел сказать. Пока Лея успокаивала его, я выгружал из салона машины пакет с мусором, в котором лежали обертки от шоколадок и всем тем, что категорически запрещено есть беременным женщинам. К счастью, удалось все незаметно выбросить в мусорный бак, иначе Жан точно бы устроил скандал. Мне не пришлось открывать квартиру своим ключом. Дверь была открыта. «Я взял твой ключ», — объяснил Жан Лея, которая пыталась возмутиться. В доме стоял бедлам. Что-то готовилось, пеклось, ясмина носилась между квартирами. «Что мы пропустили?» — уточнила Лея. «О, вы все пропустили!» — ответил Жан. «Мальчишки нашли отца нашего хозяина, настоящего!» «Вот, письмо. Мы открыли коробку, но не выносили ее с балкона», — встретил меня восторженно Андрей. «Этот Воронов спрашивает, когда родился ребенок, что нужно купить для младенца. Разве это не доказательство?» «Не обязательно. Воронов мог быть просто хорошим другом, который решил помочь в трудную минуту», — ответил я. «Он же не говорит прямо, что является отцом и должен нести ответственность за ребенка». «Не говорит», — кивнул Мустафа. «Так что это всего лишь догадки и предположения», — ответил я. Когда уже все расходились, я остановил Лею. «Ты можешь меня еще раз свозить к Падре в ту церковь?» — спросил я. «Ты хочешь стать католиком?» — обрадовалась она. «Нет, просто хочу поговорить, посоветоваться», — ответил я. «С Падре не советуются. Ему исповедуются в грехах. Он их отпускает», — заметила Лея. «Хорошо, я хочу спросить, могу ли стать крестным. Ты ведь забыла это уточнить», — согласился я. Когда тебе будет удобно?» «Поедем завтра утром, только пораньше. Мне нужно до обеда вернуться на работу», — ответила Лея. Она забрала меня в семь утра, так что в половине восьмого мы уже были в церкви. Она казалась совсем пустой. Туристы еще не доехали до городка в своих экскурсионных автобусах. И в тот практически безлюдный город, застревший на самом верху горы, я влюбился. Хотел в нем жить хотя бы недолго и умереть, бросившись с обрыва. «Самая красивая смерть. Лея меня оставила и пошла в магазинчик парфюмерии. Там нашелся аромат, от которого ее не тошнило. Хотела купить для Жана. Магазинчик был еще закрыт, но хозяйка, видимо, узнав Лею, тут же открыла дверь. Я, без особой надежды, отправился сразу в разбитый за церковью сад. Если честно, не ожидал встретить там падре, но он сидел на лавочке. Я подсел к нему. «Что посоветуете?» Падро показал телефон, на котором смотрел новый популярный сериал, но он ему явно не нравился. «Вот этот», — ответил я и нашел тот, который мне очень понравился. «Ваша подруга хотела со мной поговорить?» — уточнил падре. «Нет, я хотел. Мне нужен совет. Лея сказала, что вы не даете советы, только исповедуете. Но я агностик. Так решил сам. Не принадлежу ни к какой конфессии, не крещен. Вы можете мне помочь?» «Если я исповедую на скамейке в парке, разве имеет значение, кто какой веры придерживается или во что верит?» — пожал плечами Падре. «Да, я не даю советов и не имею права их давать, но могу сказать, что в том или ином случае говорит Библия». «Хорошо, вы меня исповедуете, а я дам вам спойлер и расскажу про сериал», — предложил я. «Это запрещенный прием», — рассмеялся Падре. «Но давайте попробуем». «Я веду своего рода расследование». Меня нанял человек, который хочет узнать свою судьбу, историю своих предков. То есть, я так думаю. На самом деле, меня попросили разобрать коробки с вещами матери моего, так сказать, заказчика. Личный архив, письма, книги, вещи. Мне от этого не по себе. Понимаете, когда я занимаюсь архивами прошлого, знаю, что люди уже умерли много десятилетий или столетий назад. Отношусь к ним как к историческому прошлому. Но сейчас оказался в затруднительном положении. Мой заказчик жив, хотя он и пожилой человек умерла его матушка, и я должен присылать отчеты о проделанной работе, чтобы выжить. Мне разрешено жить в квартире, пока я разбираю коробки. Именно Лея за меня поручилась. Я не могу ее подвести, и всех остальных тоже. Ее бывшего и, кажется, будущего мужа Жана, бабулю, Джанну, всю семью. А еще соседку и двух несносных мальчишек подростков, которые, так уж получилось, стали моими помощниками. Они все обо мне заботятся, и я боюсь писать заказчику правду. То есть, пока еще ничего такого не нашел, но мне как-то неловко. А вдруг выяснится другая правда, о которой хозяин не подозревал? Вдруг я разрушу образ матери? Имею ли я на это право? Пока я писал ему про найденные вещи, сумочку, брошь, альбом, рассказывал про семейство Леи, То есть я стараюсь писать не отчеты, а искренние письма. Но сам понимаю, что до главных вопросов пока не дошел. И, если честно, очень этого боюсь. Вот что мне делать? Написать всю правду, какой бы горькой она ни была, чтобы мужчина уже в возрасте и с больным сердцем нашел для себя ответы? Больше не мучился догадками? Или нужно уберечь? Правда может и навредить. Сам хозяин не станет разбирать вещи. Он давно искал человека, который сделает это за него. Вот я и думаю, вдруг он, как и я, боится найти то, что принесет ему горе или разочарование. Что мне делать? И да, у меня, можно сказать, имеется шкурный интерес. Вдруг я принесу плохую весть, и хозяин меня тут же выселит. Сами знаете, иногда зло срывают на тех, кто приносит дурные новости. Я беспокоюсь за Лею. Она за меня очень переживает. А ей нельзя, она беременна от Жана. Как вы считаете, нужно писать правду, включая догадки, Или не ворошить прошлое вовсе? Он уже все знает. Пожал плечами падра. Кто? Хозяин? Тогда зачем я ему понадобился, удивился я. Переложить ответственность. Как вы и говорили. Станете тем, кто принес плохую весть. Пожал плечами падра. В России говорили. Доносчику первый кнут. Но я не доносчик, а историк. Только собираю факты, воскликнул я. Давайте я вам расскажу историю. Из современной жизни но, возможно, она даст вам понять, что дело не в истории, не в вас, не в хозяине, а просто в том, что все люди одинаковые, в любой точке земного шара, в любые времена. У меня была прихожанка Джулия, тетя Джулия. Она приходила в церковь на ходунках. Мы все за нее волновались и приняли решение часть пожертвований отправить ей в помощь. Эва, Наша прихожанка, соседка тети Джулии, вызвалась помочь. Приходить убирать, приносить продукты. Тетя Джулия была одинока. Из родных никого не осталось. Мы же хотели поддержать Эву, которая бралась за любую работу. Трое детей, а муж вечно отсутствовал, не пойми где. Да и тете Джулии требовался уход. Эва убрала дом тети Джулии до блеска. Отмыла холодильник, духовку, стены и потолки. Эва, как очень честная женщина, сделала для отчета фотографии. Знаете, в стиле «было-стало». Она не могла просто так взять деньги из пожертвований. Ей хотелось показать, что она на совесть сделала свою работу. Боже, Эва сотворила невозможное. Квартира сияла чистотой. Не представляю, чего ей это стоило. И что случилось потом? Тетя Джулия страшно обиделась. Она заявила, что больше никогда не пустит Эву на порог, потому что та может сфотографировать ее грязное нижнее белье. Тетя Джулия до сих пор не приходит в церковь, потому что во всем оказался виноват именно я. По моей инициативе Эва пришла в дом к тете Джулии, чтобы навести порядок. По моей инициативе община оплатила Эве услуги по уборке. И я так и не смог объяснить тете Джулии, что Эва просто хотела отчитаться о своей работе, а вовсе не унизить ее. Ваш случай, конечно, другой — но очень похож. Виноват тот, кто все вдруг изменил. Убрал, очистил, разобрал. Так что считайте, что вы как Эва. А что такое кнут? Хлыст. То, чем подгоняют лошадей, чтобы они быстрее шли, объяснил я. Или просто сразу отрубали голову гонцу, принесшему дурное известия. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову, то есть выселили из квартиры. Просто скажите, мне нужно говорить правду или нет?» «Если я роюсь в чужих письмах, книгах, узнаю личные тайны, я ведь должен хранить тайну их владельца, да? А если я узнаю какую-то горькую правду, разве это не принесет облегчения хозяину? Разве не за этим он меня нанял? Что мне делать? Как писать?» «Он уже знает всю правду», — пожал плечами падре. «Пишите, как есть. Не приукрашивайте, не придумывайте. У вас есть сомнения, напишите об этом. Разумный человек должен сомневаться, задумываться». Не делайте выводов, просто рассказывайте истории. Да, в России есть поговорка «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». А еще есть понятие «ложь во благо». «Когда лучше солгать, чтобы не навредить человеку», — заметил я. Мне кажется, вы все принимаете близко к сердцу. Что делает вам честь? Вы еще очень молоды и остаетесь неравнодушным к чужой судьбе и чужому горю, что большая редкость в наши дни. Но подумайте об этом с другой стороны — Если речь идет о том, кто вам близок, дорог, я соглашусь. Ложь, точнее, не вся сказанная напрямую правда, может быть и во благо, потому что правда принесет страдания. Если же вас наняли для выполнения определенной работы, так и относитесь к ней как к работе. Не берите на себя моральные обязательства. Вы не в ответе за поступки других людей, тем более тех, кто уже давно почил», — ответил Падре. «Спасибо за совет поблагодарил я. «Я не даю советов», — напомнил, улыбнувшись Падре. «Да, но вы мне очень помогли», — заверил его я. И в том сериале главная героиня «Не продолжайте, не хочу слышать», шутливо замахал руками Падре. «Можно я еще приеду как-нибудь?» попросил я. Падре развел руками, мол, этот сад всегда открыт. Я уже пошел искать Лею, но вернулся с полдороги. «Падре, простите, я ведь так и не спросил главное. Можно мне стать крестным отцом, если я не католик?» «Если второй крестный родитель католик, это возможно», — сказал Падре. «Но я не христианин, то есть, не знаю. Возможно, меня крестили в раннем детстве, мне нужно предоставить какой-то документ», — уточнил я. Падре посмотрел на меня так, будто очень сильно во мне разочаровался, что неудивительно, ведь я наверняка задал один из глупейших вопросов, которые он слышал в жизни. «Бог един», — ответил Падре. «Он в душе и в сердце, а не по документам». «Да, конечно, простите», — ответил я, коря себе за то, что допустил такой промах. «Иногда я бываю полным идиотом». Я нашел Лею в магазине. Она начала совать мне поднос нос бумажки, на которые пшикала из флаконов, и просила выбрать тот аромат, который мне больше нравится. Я выбрал наугад. Откровенно говоря, никакой не нравился. У Леи из-за беременности, кажется, совсем сбились все настройки. От вкусовых рецепторов до обонятельных. Оба парфюма пахли сдохшим скунсом. Я никогда не видел сдохшего скунса и не знал, как он пахнет, но в тот момент мне показалось, что именно так. «Я могу стать крестным, если второй крестный будет католиком», — отчитался я. «Что? Да, конечно, Джанна будет крестной матерью», — ответила Лея. «Джанна? Не Елена?» «Она не обидится?» — уточнил я. «Господи, какой же ты умный!» «Как я об этом не подумала! Точно Елена мне этого не простит!» «Тогда нужен кто-то другой». Ахнула Лея и чуть не сбила на пол несколько склянок с ароматами. Я едва успел подхватить. «Тогда Ясмина. Точно будет Ясмина», — воскликнула Лея. «В этом случае нам снова придется ехать к Падре за разрешением. Ясмина не католичка, она мусульманка», — заметил я. «Ну и что? Она замечательная мать, и Мустафа такой умный ребенок», — ответила Лея. «Кажется, у нас будет еще много поводов приехать к Падре», — рассмеялся я. Более странного выбора крестных, кажется, еще никто не придумал. Русский агностик и мусульманка из Ирана. Ты пока Жану об этом не сообщай, а то он сразу в обморок грохнется. И тогда нам всем житья не будет от его причитаний. «Подожди, я же мать, и мне виднее, кому доверить собственного ребенка. убеждала то ли саму себя, то ли меня Лея по дороге домой. «Почему непременно нужен католик?» «Такие правила», — пожал плечами я. «А если ты примешь католическую веру?» — спросила Лея. «Я пока не готов, даже ради вас с Жаном», — честно ответил я. «Ладно, разберемся. Наверняка есть какие-то особые условия», — отмахнулась Лея. Она опять гнала по серпантину. «Тебя явно беспокоит некрещение. Тогда что?» Я держался за ручку автомобиля и вправду готов был принять любую веру, лишь бы остаться в живых. «Мне кажется, там, в этой истории, совсем другое», — ответила Лея, продолжая закладывать виражи. «Это женщина, то есть мать нашего хозяина», Она будто выгораживает другого человека. Что могло ее заставить это делать в те годы? Только любовь. Я думаю, она любила очень сильно. Но не этого Воронова. Он стал для нее выходом из положения. Она принесла себя в жертву, чтобы ее любимый не был обременен внебрачной связью. И она решила солгать и заставить Воронова считать себя отцом ребенка? Какая-то очень коварная женщина получается, заметил я. А еще и неразборчивая в связях. «Ты хочешь сказать, что у нее были отношения и с Вороновым, и с тайным любовником?» «Слишком смело для тех лет. Нет, не верится». «О, ты просто не знаешь женщин. Они во все века одинаковые. Одних любят, с другими спят, третьих имеют в виду как поклонников», — отмахнулась Лея. «Знаешь, был такой старый мультфильм, его часто показывали по телевизору, когда я был маленьким. И книжка такая есть. Там девочка идет по лесу, собирает ягоды и поет песенку». Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая — мерещится. Ты сейчас описала эту Стефу, да и всех женщин так, будто они мужчин как ягоды собирают. Нет, здесь другое, это точно. Не было измен, не было любовников. Да, возможно, она испытывала чувства к кому-то другому, но это точно были платонические отношения. Я все же решил встать на защиту чести молодой Стефы. «Боже, какой то еще ребенок?» — воскликнула Лея. Ты прочел столько книг и такой наивный, ты совсем не знаешь жизни». Лея привезла меня к дому и решила зайти. Ей нужно было в туалет. Еще на лестничной площадке мы поняли, что ключ нам не потребуется. «Прости, я запретила Жанну брать запасной ключ», — крикнула мне Лея. «Это я открыла. У меня тоже есть». На пороге появилась Ясмина. «Не сердитесь». «Двадцать минут назад я хотела сделать тебя крестной матерью, а теперь подумаю», — улыбаясь, заметила Лея. «Меня? крестный? Разве можно?» — изумилась Есмина. «На самом деле нельзя, учитывая, что я тоже не католик. Но с Леей сложно спорить. Мне кажется, у нас нет выбора. Двадцать минут назад она хотела, чтобы я принял католичество. Спасибо, что не обрезание сделал. Но я уверена, она уговорит падре на что угодно, так что готовьтесь», — объяснил, рассмеявшись я. «Я была бы счастлива стать крестной матерью». Ясмина кинулась обнимать Лею. «Но если Саул не может, и я не могу, мы можем стать неофициальными крестными, да? Саул, в этом случае мы будем считаться родственниками?» «В России, да, мы считались бы родственниками, причем достаточно близкими. Кумовья, кумы», — ответил я. Ясмина, конечно, не поняла про кумовьёв, но поняла про близких родственников. «О, какая прекрасная новость!» — воскликнула Ясмина. «Так, что еще натворил Мустафа?» — спросил я. «Этот ребенок сводит меня с ума», — воскликнула Ясмина. «Я его очень люблю, но совсем не понимаю. Не знаю, что творится в его голове. Никто не знает, кроме тебя. Если нужно стать твоей родственницей, хотя бы неофициально, я готова. Только сделай так, чтобы у меня не болела за него голова. Не понимаю, что он говорит. Половины слов не знаю. Боюсь, он перестанет меня уважать». Зачем ему мать, которая только готовить умеет? Вдруг он решил, что я как пустая кастрюля. «Пожалуйста, Саул, поговори с ним. Скажи, что я его люблю, поэтому готовлю. Люблю свою семью и хочу, чтобы им было хорошо. Разве это плохо для женщины? Я не такая, как Лея, не такая смелая. Но я смелая, когда лечила детей от болезней, когда выпаивала их по ночам, когда следила за тем, чтобы они ни в чем не нуждались. Разве это плохо? Разве я глупая?» Ясмина вдруг заплакала. Лея подошла к ней и обняла. Теперь они обе плакали. «Дети, это такое счастье!» — рыдала Ясмина, а Лея кивала. «Но когда они вырастают, не знаю, что с ними делать. Они будто чужие дети, но я так за них боюсь. Это самый страшный страх, который никогда не отпускает. Будто все твое сердце не в тебе, а где-то снаружи. Где он? Что делает?» Когда Мустафа задерживается в школе и забывает предупредить, у меня из рук все валится. Я даже дышать не могу от страха за него. Когда он был маленьким, я вообще про сон забыла. Он не спал, и я вместе с ним. Очень тревожный был ребенок. Места себе не нахожу. Вот где он сейчас? Неужели сложно написать, что все в порядке? Разве можно так не жалеть мать? Юсмина уже успокаивалась, собираясь задать трепку сыну, как вдруг зарыдала Лея. «Я не смогу!» «Буду ужасной матерью! Я же хочу работать, мне так страшно!» – причитала она. «Безумно боюсь, что не справлюсь. Я не такая, как ты. Я вообще думала, что не смогу родить. Когда мы с Жаном поженились, я очень хотела ребенка, но ничего не получалось. Почему сейчас? Я совершенно не готова к материнству!» «Ты будешь самой лучшей в мире матерью. И не пустой кастрюлей, как я. Ты сильная. У тебя есть свое дело. Ты замечательная!» Вновь зарыдала Ясмина. Я не знал, что делать, если честно. Да и как успокоить тревогу любящей матери и гормоны беременной женщины, когда они вдруг стоят на твоей кухне и рыдают. Я же собирался звонить Жанну или Джанне, как на пороге появилась Мария, мама Андрея. «Андрюша пропал. Телефон отключен, он не у вас?» На ней лица не было. «Мустафа тоже пропал», — воскликнула Ясмина. Все три женщины посмотрели на меня, будто я знал ответы на все вопросы и мог решить любую проблему. Мысленно я уже пообещал оторвать Андрею и Мустафе головы. «Я не знаю, мне они не сообщали о своих планах, и я им не давал никакого задания». «Лучше бы ты дал им задание. Тогда бы мы знали, где их искать», — воскликнула Ясмина. «Да, или оставили бы их здесь разбирать коробки. Мне было бы спокойнее», — заявила Мария. «Как ты мог оставить детей без присмотра?» — возмутилась Лея. Что я мог на это ответить? Ничего, конечно же. С женщинами лучше не спорить. Тем более, когда их трое, и все на нервах. Если честно, я надеялся, что кто-нибудь ворвется в квартиру. Был бы рад всем сразу. Лучше бы, конечно, вернулись эти оболтусы, но на пороге появился Жан. Увидев заплаканную Лею, он тут же накинулся на меня. «Что ты сделал? Почему моя птичка плачет? Где вы были? Почему так долго? Вы ели?» Я молчал. «Жан, перестань разводить панику». Лея, к счастью, взяла себя в руки. «Мы были у падры. Ели на заправке». «Боже! Зачем ты позволил Леи есть на заправке? Разве не знаешь, что это вредно? Или забыл, что она носит моего ребенка?» Снова накинулся на меня Жан. Я опять промолчал. «Лея, птичка, зачем ты накормила нашего ребенка гадостью?» запричитал Жан. «Разве я не собрал тебе еду на обед? Конечно, собрал, но ты забыла пакет на столе». «Как можно забыть еду? Ты плачешь, потому что голодная, да? Сейчас, моя птичка, я тебя накормлю». «Вот, дорогая, я положил побольше горчицы на Ростбиф». Жан принялся выкладывать из пакета еду. Лея поморщилась. Я бы не отказался от Ростбифа, но Жан решил никого не подпускать к еде, пока не накормит Лею. «Пожалуйста, откуси хотя бы кусочек», — умолял он. «Тебе понравится, обещаю». Лея откусила бутерброд, чтобы Жан уже успокоился. Тот улыбался, глядя, как Лея жует. Наконец спросил. «Что сказал Падра? Лея посмотрела на меня. «Кажется, она решила возложить эту миссию на меня, сообщить о своем решении отцу ребенка». Падре сказал, что два некатолика не могут быть крестными вашего ребенка. Но Лея ответила, что что-нибудь придумает. «На всякий случай сообщаю, я пока не готов принимать католичество. А ясмина-мусульманка», — ответил я. «Лея, птичка моя, я ничего не понимаю. Что он говорит?» Есмина, где твой сын? Пусть он мне переведет!» Жан смотрел то на меня, то на Лею, то на Есмину. «Наши дети пропали!» — воскликнула Мария. «Мустафа с Андрюшей их нет!» Ее заявление оказалось очень своевременным. Жан не умел держать в голове две мысли одновременно, поэтому не успел сконцентрироваться на новости, что крестными его ребенка могут оказаться не католики. И начал думать о том, куда пропали мальчишки. «Я поеду их искать!» — воскликнул Жан. «Можно подумать, ты знаешь, где искать подростков», — заявила Лея. «Как ты мог оставить детей без присмотра?» — закричал на меня Жан. Я опять решил промолчать. Когда на пороге появились Мустафа с Андреем, они застали не самую привычную сцену. Лея с Ясминой плакали, обнявшись. Мария доедала бутерброд с Ростбифом. Я на балконе делал вид, что разбираю ящики. Жан кричал и размахивал руками. Лея успела сообщить ему, что хочет видеть крестными ребенка меня и Есмину, и для этого надо придумать, как сделать хотя бы одного из нас католиком. А как же Джанна, а как же Елена? Возмущался Жан. Только Есмине и Саулу я смогу доверить нашего ребенка. Я мать, мне решать, твердила Лея. А я, отец, кричал в ответ Жан, разве я не имею права голоса? Имеешь, только сейчас помолчи, просила Лея. Меня и так тошнит. Она снова побежала в туалет, где ее вырвала. «Зачем она накормила ребенка на заправке?» Жан стоял у двери туалета. «Конечно, ей сейчас плохо. Что мне делать?» «Ничего», — ответила Ясмина. «Я заварила чай с травами. Сейчас она выйдет, выпьет чай и станет полегче». «Можно мне тоже чай?» — попросила Мария, доедая бутерброд. «Ваш ростбиф. Это что-то невероятное. Ничего вкуснее не ела». «Птичка!» «Ты слышишь? Мария говорит, что ей очень нравится мой ростбив. Почему он тебе не нравится?» — кричал Жан в дверь туалета. В ответ раздавались лишь звуки рвотных позывов. «Птичка, делай, что хочешь. Если падре согласится на крестных не католиков, то и я не против», — закричал Жан. «Только выходи уже побыстрее. Тебе Ясмина чай заварила, птичка. Тебе там совсем плохо. Можно я зайду?» Лея не открывала дверь. «Так бывает в первые месяцы», — заметила Ясмина. «И в последние тоже. Я на сохранении лежала с поздним токсикозом», — заметила Мария. «Что такое сохранение?» — уточнил Жан. «Это когда ты лежишь, и нельзя ходить, и без конца делают уколы», — ответила Ясмина. «Птичка моя! Может, поедем к врачу?» — снова начал причитать у двери Жан. Так что мальчишки вернулись в нужный момент. Головы им никто не собирался отрывать. Ясмина кинулась обнимать Мустафу, а Мария — Андрея. Те застыли от неожиданности. Они ожидали разноса, но никак не жарких материнских объятий. «Где болит?» «Нигде?» «Точно!» Ясмина осматривала руки и лицо Мустафы. «Мам, прости, что не предупредил. Там нельзя было звонить», — сказал Андрей. Мария не кричала, просто тихо плакала. «И где вы были?» — заорал на мальчишек Жан. «Мы тут уже все с ума сошли!» «До чего вы женщин довели?» Леи так плохо, что она из туалета не выходит, а ваши матери рыдают уже два часа». «В библиотеке», — ответил Андрей. «Что?» — не понял Жан. «Мустафа, что он говорит? Я не понимаю». «Мы были в библиотеке», — сказал Мустафа. «Это такое место, где берут почитать книги, а потом возвращают. Еще там есть журналы и газеты. Статьи можно посмотреть на компьютере». «Ты считаешь меня идиотом?» — возмутился Жан. «Конечно, я знаю, что такое библиотека». «В которой ты никогда в жизни не был», заявила, выходя из туалета, бледная и измученная Лея. Есмина дала ей чашку с чаем. «Почему вы никого не предупредили? Мы тут с ума сходим!» закричала на мальчиков Лея. «Если что, меня рвало не из-за вас, но я следующая на очереди открутить вам головы». Саул сказал, что мы должны понимать время, когда жили наши герои, поэтому мы пошли в библиотеку, чтобы почитать про то, какие тогда царили нравы, какие преступления совершались, что было позволено делать женщинам, в общем, погрузиться в эпоху». «И как погрузились?» — уточнила Лея. «Да, еще как!» — воскликнул Андрей. «Там такое творилось! Полный трэш! Убийства каждый день, расчлененка!» «То есть вы решили придерживаться версии некоего убийства?» — заметил я. «Напомни, что ты сейчас читаешь?» «Агату Кристи мне очень нравится!» — ответил Андрей. «А ты?» — спросил я у Мустафы. «Преступление и наказание – это вообще жесть», – ответил Мустафа. «То есть, согласно вашей версии, матушка нашего хозяина, выпускница гимназии, которая вела трепетный девичий альбом, в котором были стихи надо признать, приличные рисунки, кого-то убила, расчленила, забеременела, не пойми от кого, после чего благополучно вышла замуж, родила сына и дожила до глубокой старости без всяких угрызений совести». Да еще и воспитала сына так, что он о ней заботился. Купил для нее квартиру, хранит ее память и нанял меня, чтобы разобрать бумаги, книги и вещи. Так? Я пытался пошутить. Точно! Воскликнули мальчишки. Круто, да? Совсем не круто. И если вы сейчас же не пообещаете, что больше никуда не поедете, не предупредив своих матерей. Я вас к коробкам больше не подпущу, заявил я. Хорошо, больше так не будем, дружно заявили оба. «Лея, я так хочу стать родственницей Саула. Он сказал, что если мы станем крестными, тоже будем считаться родственниками. Он так хорошо воспитывает Мустафу», — воскликнула Ясмина. «Нет, я не понимаю. Почему все хотят стать родственниками Саула, а про меня забыли? Лея, когда ты собираешься выйти за меня замуж?» — обиженно заявил Жан. «Ой, дорогой, давай потом. Пусть падре сначала с крестными разберется, а потом уже с тобой», — отмахнулась Лея. «Ребенок должен родиться в законном браке!» — воскликнул Жан. «Боже, с чего ты вдруг заговорил, как пуританин?» — удивилась Лея. «Это еще кто такой?» — не понял Жан. «Господи, пусть у моего ребенка будут мозги, как у Саула и у этих мальчиков!» — взмолилась Лея. «Кто отец твоего ребенка? Саул?» — Жан схватился за сердце. «О, Господи, дай мне сил это выдержать. Пойдем домой. Я устала, как не знаю кто». Лея взяла сумку и обняла Есмину и Марию. «Да». Всем пора спать. «Мустафа, я с тобой еще не закончила», заявила Ясмина. Я сидел в опустевшей квартире и, надо признать, был счастлив. Меня никто не бросил. Я не один. Мальчишки сами отправились в библиотеку. Разве это несчастье для преподавателя? Андрей менялся на глазах. Я не знал, к чему приведут наши дальнейшие исследования, но в тот момент мне было спокойно и хорошо. Я уснул, мечтая, чтобы следующий день... Принес новые проблемы: топот ног, запах еды, от которого просыпаешься без будильника, и весь этот дурдом, который стал мне, бесконечно дорог. И только за это я был благодарен хозяину, о чем ему и писал не удержавшись. Лея призывала писать хозяину отчеты, а не лирические послания. Я все-таки находился на его содержании и должен был выполнять работу, которая давала мне крышу над головой. Но То ли на меня так повлиял разговор с падре. То ли мальчишки, вдруг увлекшиеся литературой, то ли перспектива стать крестным родителем для еще нерожденного ребенка. Какой из меня крестный? Я сам за себя не всегда мог отвечать. Но Лея в меня верила. И Есмина тоже. Даже Мария. Она прислала сообщение с благодарностью. Андрей очень изменился. Она его не узнает. А еще попросила посоветовать ей книгу. Я, недолго думая, остановился на Цвейге. Обо всем этом написал хозяину как и о том, что мои мальчишки, теперь я их только так и называл, придумали версию убийства. Уже отправив письмо, услышал оравший в голове голос Леи. «Он тебя немедленно выселит. Ты обвинил его мать в убийстве, и Бог знает в чем. Как вообще мог такое написать?» «Дорогой Савелий, пишите мне почаще», — ответил хозяин. «Отчеты не нужны, просто рассказывайте, что там у вас происходит. Это интереснее любого детектива». И приписка. Не переживайте, если отвечу не сразу. Я снова в больнице, но скоро отсюда вырвусь. Очень хочу попробовать Росбив и коронное блюдо Ясмины. И еще одно послесловие. Мама была официально замужем. Я родился в законном браке. Отец умер рано. Мама больше замуж не вышла. Но вашим мальчишкам можете это не сообщать. Мне нравится детективная линия. Мама тоже любила детективы. Она была бы рада стать главной героиней, такой роковой женщиной. Но ее жизнь сложилась так, как и было положено в то время. Замужество, рождение ребенка, хозяйство. Ничего больше, хотя она мечтала о театральной карьере. В нашем доме часто устраивались домашние спектакли. Мама писала сценарии и распределяла роли между детьми наших друзей. Мне доставалось самое ничтожное — дерево или кустика. В детстве я ненавидел эти спектакли, а сейчас часто их вспоминаю. Передавайте от меня привет вашим мальчишкам. И третье послесловие. «Савелий, я вам очень благодарен. Мне повезло, что я вас нашел». Как я и мечтал, утром меня разбудил запах омлета. Ясмина крутилась на кухне. Она же приняла доставку. Привезли контейнеры, чтобы переложить в них вещи из громоздких коробок. Я открыл письмо хозяина и снова его перечитал. Мне хотелось сразу же ему ответить, но я решил найти что-то еще в коробках. Любой текст нуждается в сюжете. Мне хотелось, чтобы хозяин читал письма как книгу. Учитывая, что у меня не было новых деталей, никаких увлекательных событий вроде как не предвиделось, я опять оказался в тупике. Мальчишки уже разворотили оставшиеся коробки и явно были разочарованы. Ничего тайного они не нашли. Никаких секретных шкатулок, записок в книгах, ничего, что усилило бы их детективную линию. Я не знал, порадует ли хозяина отсутствием новостей или расстрою, Да, вероятнее всего, его матушка была образцово-показательной гимназисткой, потом супругой и матерью. Она прожила достойную жизнь без интриг, страстей и метаний. Страшные десятилетия репрессий, война, по счастью, не разрушили ее жизнь. Вырастила сына, который ее любил и уважал. Я подумал, стал бы я столько делать для собственной матери. Ответ у меня нашелся сразу. Нет. Я бы точно не хранил ее вещи, Не нанял бы человека, который смог бы их разобрать, хотя я еще молод, а хозяин — человек в почтенном возрасте. Возможно, и он в молодости думал так же, как и я. Я решил позвонить маме. Она ответила, что не может говорить, я не вовремя. Мне пришлось извиниться, перезвонить она не обещала. Все эти годы мама была обижена на моего отца, а я просто попал под каток этой обиды. Почему сын должен отвечать за поступки отца, я не знал. Обычно после разговоров с мамой я целый день не мог заставить себя работать. Чувствовал опустошение. Ни о чем не хотел думать. Иногда не мог заставить себя дойти до магазина, чтобы купить еду на ужин. Ясмина, убедившись, что я съел омлет, убежала. Я опять остался в одиночестве. Что мне оставалось? Идти на балкон, разбирать коробки и заниматься самым простым и очевидным? Составлять перепись книг? Чехов, Бунин, Пушкин. Ценность заключалась в том, что это были редкие издания сборников. Матушка хозяина явно следила за новинками литературы. Но если бы хозяин захотел их продать, вряд ли бы много выручил. Я сверился с каталогами аукционов, они почти ничего не стоили. Продавать только коллекционерам, специализирующимся на конкретных годах или изданиях? Но и таких не нашлось. Я проверил. Так что книги из семейной библиотеки представляли лишь личную ценность — и для продажи оказались невыгодны. Дороже бы стоило поместить их в каталоге. Я осмотрел остальные коробки. Ничего интересного, никаких тайников. По всему получалось, что матушка нашего хозяина вела очень добропорядочную жизнь, а все эти подарки, послания — всего лишь игра нашего воображения. Мы домыслили то, что желали, а на самом деле кольца, колье, статуэтки, фигурки — Можно было купить и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Или кто-то привозил ей в подарок. Если честно, я был очень рад, когда в дверь, которая уже давно не закрывалась, а домофон был сломан, ворвался Жан. «Ты завтракал? Ясмина делала омлет?» «Хорошо, что я принес грудинку и бекон. Как можно есть омлет без бекона?» Жан встал за плиту и замешал очередной омлет. «Ты должен сказать мне всю правду». «Что сказал падре? Почему Лея не хочет со мной разговаривать? Что я должен сказать Жанне на рынке? Я боюсь туда идти». «Если она обидится, что не станет крестной, ты не хочешь принять католичество? Почему? Разве я тебя плохо кормлю? Разве моя Лея плохо о тебе заботится? Саул, что происходит? Я ничего не понимаю. Лея меня любит? Она хочет за меня замуж. Что она тебе говорила?» «Вы сейчас мой омлет превратите в пюре для младенцев», — ответил я. Жан взбивал яйца так, что они уже вздыбились пышной пеной. «Я не могу стать крестным, пока не приму католичество, а Ясмина точно не станет менять религию», — начал рассказывать я. «Но для Леи очень важно сделать именно нас крестными. Да, она боится обидеть Жанну и никого не хочет огорчать. Мне кажется, они с падрой найдут лазейку в правилах католичества, но, надеюсь, Лея образумится и все будет как положено. Жанна станет крестной, а ты выберешь крестного». Лея просто переживает, ей очень беспокойно, и это нормально. Она еще не привыкла к мысли, что станет матерью, и очень хочет стать самой лучшей, как Ясмина. Но Исмина тоже считает, что упустила Мустафу, поэтому надеется на меня в качестве наставника. Проявите терпение. Лея сейчас очень уязвима в эмоциональном плане. Поставьте себя на ее место. Она много лет мечтала забеременеть, но ничего не получалось, а тут вдруг это случилось. Когда у нее никакой надежды не осталось... Конечно, она с ума сходит по любому поводу. Она меняется, ей вдруг стали неприятны запахи, вкусы, появились совсем другие ощущения. Плюс ее тошнит все время, беспрерывно хочет есть, спать или, наоборот, перевернуть весь мир. Так что терпите и снимите хоть часть ее тревог». «Ты падра или психотерапевт?» Жан уже почти плакал. Он, наконец, вылил омлет на сковородку и начал меня обнимать. «Бедная моя девочка». Да только пусть скажет, что я должен сделать. Но она молчит. Как я должен догадаться? Почувствовать. Ребенок тоже не сможет ничего сказать. Его нужно чувствовать. Что он хочет есть, спать? Почему он плачет? А почему Лея морщится, когда я к ней подхожу или прикасаюсь? Я стал ей противен? Это нормально для беременных женщин? Уточнил Жан. Кажется, он готов был достать свой блокнот, в который записывал заказы клиентов и начать записывать мои советы. «Ей не нравится ваш парфюм. У нее начинается тошнота и изжога. Она вчера купила новый, так что пользуйтесь им», — посоветовал я. «Это невозможно. Ты его нюхал?» — ахнул Жан. «Да, пахнет мертвым скунсом», — рассмеялся я. «Но придется потерпеть. И не изводите ее контролем. Пусть ест, что хочет. Если ее тошнит от грудинки, не заставляйте. Хочет есть что-то вредное, пусть ест. Потом все наладится. Это ненадолго». И не спрашивайте без конца, куда она поехала или куда собирается. Лии это точно не нравится. Поверьте, она просто хочет разобраться в себе только и всего. «Поэтому вдруг стала такой набожной? Раньше она так часто в церковь не ездила», — заметил Жан. Она ездит в городок, где ей было хорошо и спокойно. Она хочет услышать, что все делает правильно. Если ее успокаивает вид на горы, кому от этого плохо? Если посидит немного в саду церковушки, и ей станет легче радоваться, надо... «У многих нет места, куда они могут приехать и подумать. У меня, например, такого места никогда не было». «Да, ты прав. Я к папе на могилу хожу. Там могу спокойно подумать», — признался Жан. «Все правильно ты говоришь. Так, давай, ешь мой омлет». Я начал вяло ковырять омлет вилкой. «Если у тебя нет места, куда ты можешь пойти, приходи ко мне», — предложил Жан. «Да, спасибо, это очень ценно». Я так и делал, когда сюда переехал. Ходил на ваш рынок. Мне там было хорошо. И не одиноко, — признался я. А сейчас мне здесь хорошо. С вами. На этом балконе. Особенно, когда орут попугаи и скандалит по утрам горлица. «О, я вообще не понимаю, как ты ее еще не убил!» — воскликнул Жан. «Это не горлица, она глая курица. Так требует еду, что мне приходится ее тайно подкармливать. Она смотрит на меня, будто от голода умирает. Вот-вот!» Только учтите, что это горлица после того, как поест, какает на балкон ясмины, — заметил я. Кстати, курица тоже имеется. Вон в том доме. Я показал выше на гору. Там стоял дом, который меня завораживал. Я гадал, кто в нем может жить. А жизнь в нем явно была. Он находился в престижном месте, высоко на горе. Чем выше, тем дороже. Наверное, это было связано с наводнениями или землетрясениями. Постройки около моря не обещали их владельцам спокойную жизнь. В доме было три этажа, то есть два полноценных, а один — открытая веранда на крыше, куда вела дверь. Деревянное сооружение с узкой дверью со стороны больше похожее на деревенский туалет. Ни разу я не видел, чтобы кто-то выходил из этой двери и сидел на веранде. Так вот в этом доме, между прочим, с винтовой лестницей, жили курица и кошка. Курица явно не слояется, иначе зачем бы она так орала по утрам, что перекрикивало моих попугаев. Снеся яйцо и оповестив об этом всю округу, курица носилась по винтовой лестнице. Кошка бегала рядом. Возможно, она страховала курицу, чтобы она не свалилась, не знаю. Но это зрелище бегать не по ступенькам я наблюдал каждое утро. И мне становилось спокойнее. В этом была какая-то стабильность, которую я раньше никогда не знал, не чувствовал. Всегда жил будто на вулкане не предполагая, что произойдет на следующий день. Сейчас, по сути, ничего не изменилось. Я все еще жил на птичьих правах, у моих попугаев и горлицы их было больше. Но все равно ощущал спокойствие. Это неправда, что молодым людям нужны бесконечные перемены, что они к ним легко приспосабливаются. Это не так. Я тяжело переносил переезды. Даже когда отменялся привычный поезд, на котором я добирался до университета, начинал сильно нервничать. Первое время часто подвергался проверке документов. Потом для местных полицейских стал своим. И теперь уже они за меня переживали, если отменялся или задерживался поезд. Старались успокоить. Особенно беспокоилась Латифа, та самая женщина, с которой мы спасли бездомную собаку. Я тоже за себя переживал, когда Латифа ко мне приближалась. Это была невероятной красоты женщина. В форме полицейского размера на два меньше нужного. С ремнем на поясе, увешанным, кажется, всеми видами оружия, от дубинки до пистолета. Латифа была афроамериканкой, точнее, афрофранцуженкой. Она весила килограммов двести, а ее попе могло позавидовать все семейство Кардашьян. Когда Латифа наклонялась ко мне на вокзале, предлагая воду или шоколадку, мне становилось спокойнее. Правда. Я знал, что поезд рано или поздно придет. У меня не украдут кошелек, вообще ничего плохого не случится, пока рядом Латифа. Она говорила, что у меня опять был приступ панической атаки, и, прижимая мою голову к своей груди, велела дышать глубоко и спокойно. Я лежал будто на пуховых подушках и был ей бесконечно благодарен. Еще подумал, что надо бы написать хозяину про Латифу, без которой иной раз я не смог бы доехать до университета. Учиться и, соответственно, остаться жить в стране и сейчас разбирать архив. «Так что тебя сейчас тревожит?» — спросила беспокоенно Жан. Я не ел, вспомнив Латифу. Давно не появлялся на вокзале. Надо бы дойти, проведать, как она там. Когда Латифа удочерила выброшенную на платформе собаку, обезвоженную и исхудавшую, она все ветеринарные службы на уши поставила. А когда нашла котенка, всего в струпьях, блохах, полуслепого, тоже решила оставить его себе. Заразилась, не пойми чем, лечилась, пока котенок взрослел и превращался в здоровенного котяру, который любому золотифу мог горло перегрызть или глаза выцарапать. Я его видел. Латифа как-то принесла на работу, посадив за пазуху. Там такие глаза сверкали, и такая мощная лапа вылезла, когда я попытался его погладить. Золотифу я был спокоен, но знал, что она волнуется за своих подопечных. А я был таким же подопечным, как собака и котенок. Надо было дать ей знать, что со мной все в порядке. Я мысленно себя отругал — Неужели так сложно доехать до вокзала 15 минут на автобусе? Просто дать о себе знать. Почему до сих пор не нашел на это время? Как много людей вокруг не находят 15 минут на общение, на то, чтобы просто дать о себе знать, лишний раз сказать «спасибо». «Мне срочно нужно на вокзал», — заявил я Жану и начал собирать сумку. Латифа обычно дежурила по утрам. «Ты куда-то уезжаешь? Сейчас? Когда мне нужна твоя помощь?» «Ты не можешь бросить мою лею. А как же мальчишки?» — не понял Жан. «Нет, не уезжаю». Я вдруг понял, что давно должен был сделать. Просто обязан. Хочу повидать одну женщину. Она полицейский на вокзале. Латифа меня откачивала, когда я только сюда приехал. Мне было тяжело справиться со стрессом, и иногда я мог упасть в обморок или накрывала паника. Кровь носом часто шла. Она обо мне очень беспокоилась, а я так ее и не поблагодарил». «Жан, можно я отвезу ей грудинку или ростбиф?» — попросил я. «Конечно, и грудинку, и ростбиф!» — откликнулся Жан. «Я тебе все соберу. Прости, но сейчас ты как моя Лея. Мне сколько нужно задать вопросов, чтобы ты, наконец, уже рассказал? Ты же не девочка. Саул, что происходит? Чем я могу тебе помочь?» «Я не знаю», — признался я. «Наш, то есть мой хозяин, не хочет получать отчеты, в том смысле, который имела в виду Лея». Ему не нужны перечисления, что я нашел, скупые сведения. Он хочет истории из нашей жизни. А сейчас я не знаю, что ему написать. Моя ошибка. Поначалу я не понимал, как подступиться к отчетам, поэтому начал писать обо всем, что вижу и чувствую. О вас, о семье, которую неожиданно обрел. О том, как мне с вами хорошо и спокойно. И хозяину эти письма очень нравились. Как и всем вам. Те вещи, которые мы находили, догадки, которые строили, Для него это была, по сути, художественная литература. Литературные заметки, очерки, зарисовки. Но сейчас у меня ничего нет. Ничего нового и интересного. Кризис, жанра, ступор. А он, то есть хозяин, опять лежит в больнице. Ему нужна поддержка, пусть и в виде моих писем, дурацких, на самом деле пустых, но искренних. А я не знаю, что ему написать. Мне страшно его разочаровывать. Страшно написать что-то не то и расстроить, «Да и он написал, что мечтает попробовать ваш ростбиф». «О, какой прекрасный человек!» — воскликнул Жан. «Если ему не хватает истории, я тебе расскажу. И вот что. Ты должен принять католичество. Если ты ни во что не веришь, это плохо. Человек не может жить без веры. Я не хожу в церковь, но я верю. Даже стал молиться. За мою лею каждый день молюсь. Нет, ты просто обязан принять католичество». «Я не могу, Жан, даже ради вас не могу. Вера — это ведь внутреннее чувство или то, что идет из семьи». «У меня такого никогда не было. Я вас очень всех люблю, но не требуйте от меня невозможного. Я не приму католичество, и, если честно, считаю, что у вашего ребенка оба крестных должны быть из вашего круга. Постарайтесь убедить в этом Лею. А я всегда буду рядом, пока меня не выселят из квартиры. И пока смогу жить в вашем городе», — ответил я. «Да, конечно, это правильно», — ответил Жанна и начал выкладывать свой знаменитый ростбиф на салат вторым слоем, что явно не предвещало ничего хорошего. Жан всегда настаивал, что в салате должно быть 4 куска ростбифа и не кусочком больше. А сейчас он уже восьмой выкладывал. Жан отвернулся к плите и вытер слезы. Не хотел, чтобы я видел. «Поехали. Довезу тебя до вокзала. Заодно расскажу Латифе, как приготовить мясо». «У меня случайно с собой оказались несколько стейков», — объявил Жан. Мы доехали до вокзала. Латифа прижала к своей необъятной груди сначала меня, а потом Жанна. Тот чуть от страха не обмочился, когда Латифа к нему приближалась, а потом стискивала в объятиях. Любой бы перепугался, если бы к нему прижимались пистолетом, дубинкой, наручниками и, кажется, еще ножом. Жан выдал гостинцы. Латифа еще раз его обняла и пообещала, что забежит на рынок, за обрезками для ее малыша. Малыша «Зачем ему обрезки? Я дам вам лучшее мясо в городе. Ребенок должен хорошо питаться», — горячо заявил Жан. «О, я так рада, что вы присматриваете за мальчиком!» Латифа снова обняла Жана и показала на меня. «Он был совсем больной, когда только сюда приехал. А сейчас я за него спокойна. Вы правы, дети должны хорошо питаться». «Какая удивительная женщина!» — выдавила из себя Жан, когда мы ехали с вокзала. «Да вы ей точно понравились», — рассмеялся я. Ждите ее на рынке и считайте, что вы теперь под ее охраной. Если вы понравились Латифе, это навсегда. И чего ты хихикаешь, будто знаешь то, чего не знаю я! уточнил Жан. Кажется, он все еще удивлялся, что выжил после жарких объятий латифы. Малыш, это ее кот, Майкун. Она его подобрала на вокзале крошечным котенком и выходила. Только тот вымахал до размеров собаки. Страшный зверь. «Говорят, кошки не такие преданные, но ее малыш может растерзать любого за свою хозяйку. Так что лучше подготовить для него хорошие обрезки», — рассказал я. На следующее утро Жан появился на моем пороге совсем рано. Даже опередил есмину. Он сразу пошел на кухню и начал громыхать посудой. «Что-то случилось», — уточнил я, выползая из кровати. Меня могут посадить в тюрьму. Вот что случилось. И на кого я оставлю мою Лею и ребенка, ты обязан о них позаботиться», — объявил Жан. «В тюрьму? Вы кого-то отравили?» Я пытался пошутить. «Вот сейчас лучше помолчи», — воскликнул Жан. «Как ты мог даже подумать. Отравил? Еще раз такое скажешь, тогда да, точно тебя отравлю. А когда предстану перед Господом, так ему и скажу. Саул сам виноват, рассомневался в качестве моего Ростбифа». «Ха! Да мой бекон лечит, чистое лекарство!» «И это не я сказал, это ты мне сейчас скажешь, когда съешь омлет с беконом!» «Да, я все понял, не сердись, пожалуйста», — я поспешил извиниться. «Но почему вам грозит тюрьма?» «Потому что я не хочу, чтобы мой ребенок упал и разбил себе голову, вот почему». Жан отбросил нож и сел на стул, забыв на плите уже готовый омлет. А он вообще-то терпеть не мог оставлять готовую еду на сковороде, — Значит, произошло что-то действительно серьезное. Я потерял логическую связь и уже собирался задать вопрос. Причем тут еще не родившийся ребенок и его уже разбитая голова. Но мне не пришлось. В квартиру ворвалась Лея. «Жан, что ты устроил в моем доме? Ты хоть знаешь, что я чуть не переломала себе ноги?» «О, что это у тебя, омлет с беконом? Саул, ты уже ел? А я нет». «Потому что кто-то решил устроить мне канавы в моем собственном дворе!» Лея накинулась на тарелку с омлетом. Жан заботливо положил ей все. Мне же оставалось довольствоваться куском хлеба с остатками грудинки. Впрочем, я не жаловался. Грудинка у Жана была потрясающей, и раньше я не мог себе ее позволить. Слишком дорогая. А теперь вот ем на завтрак и еще мысленно жалуюсь, что мне омлет с беконом не достался. Мама бы сейчас возмутилась. «И где твоя благодарность?» Она почему-то считала, что я расту неблагодарным человеком. Не знаю, почему она так решила. Наверное, опять с отцом путала. «Жан говорит, что его посадят в тюрьму», — заявил я Лея. «О, конечно, там ему самое место. Устроить такое». «Да я тебя лично в камеру провожу», — ответила Лея, доедая омлет. «Можно мне кофе?» «Дорогая, тебе нельзя», — заметил Жан. «О, Господи, давай ты уже немножко посидишь в тюрьме и оставишь меня без нравоучений». «Ну, хотя бы глоточек, Саул, можно я у тебя отхлебну?» Лея захватила мою чашку и отпила сразу половину. «Какое счастье!» — заявила она, закрывая глаза. «Так что с тюрьмой и канавами во дворе?» — спросил я. «Ты даже не представляешь, как я перепугалась, когда вышла во двор. Еще вчера он был нормальным, а сегодня утром весь изрыт вдоль и поперек, как будто случилось нашествие кротов», — рассказала Лея. «Я всего лишь хотел, чтобы мой ребенок не упал и не разбил себе голову», — объявил Жан твой ребенок еще даже не родился. С чего он должен падать и разбивать голову? Это я могла упасть», — воскликнула Лея. Из их рассказа я понял, что речь шла о дереве, росшем на соседнем участке. Дерево было старое и давало обширную тень на задний двор Леи. Из-за этого у нее не росли цветы, и вообще ничего не росло в той части. Только страшного вида ядовитые грибы. Она много раз просила соседа как-то подстричь дерево, но тот категорически отказывался. Говорил, что у него на участке нет никакой тени, никаких ядовитых грибов и цветы прекрасно растут. Конечно, так оно и было, поскольку дерево своей кроной заслоняло участок леи. Но потом стало хуже. Дерево так активно пускало новые корни, что они стали ползти по участку леи. И несколько раз она действительно о них спотыкалась. Корни разрастались, причем именно на участке леи. Сосед, которому Лея показывала корни, по-прежнему отказывался что-либо предпринимать, а еще вызвал полицию с жалобой на Лею, мол, та ему угрожает. Лея объяснила про дерево, показала ядовитые грибы и корни, но сосед подготовился. Нашел документ, согласно которому дерево нельзя было уничтожать и даже подрезать ветви, поскольку ему было больше 50 лет. А в этом случае оно находилось под охраной защитников природы, Заступников лесов, полей и прочих организаций. Сосед был несказанно рад этому обстоятельству. Лея махнула рукой и на соседа, и на дерево. Потом появился я. Потом она узнала о беременности. Стало не до дерева. Но тут всполошился Жан. Он тоже изучил законы и выяснил, что с деревом они по закону действительно ничего сделать не могут. А вот с его корнями, разросшимися, не по родному, так сказать, участку, могут поступать как захотят. И Жан их беспощадно обрубил. Корни вросли глубоко, поэтому остались канавы и рытвины. «Я не успел. Участок надо просто засыпать землей. Я уже все заказал», — успокаивал Жан Лео. «Но теперь мой ребенок сможет спокойно бегать по двору». «Если все по закону, тогда почему вам грозит тюрьма?» — не понял я. «Если сосед докажет, что дерево засохло из-за того, что я обрубил корни, мне грозит или штраф, или тюремное заключение», — ответил Жан. «Тогда пока вам не о чем беспокоиться», — ответил, рассмеявшись я. «Дерево сразу не засохнет. Пару лет в запасе у вас точно есть. А потом уже сложно будет доказать, от чего именно оно умерло». «Откуда ты знаешь?» — удивился Жан. «Из школьного курса ботаники», — удивился я. «Разве у вас это в школах не проходит? Часть корней находится на участке соседа, и даже если дерево пустило корни на ваш, основной частью его корневая система находится на родном участке» так что дерево в ближайшее время точно не умрет. «Лея, давай мы заставим его принять католичество. Ты договоришься с падре, а я буду его держать во время крестин. Пусть он станет крестным нашего сына!» — воскликнул Жан. «Или дочери», — заметила Лея. «Сына», — заметил я, не подумав. «Ты знаешь, кто у нас будет?» — спросил у меня Жан, глядя на меня так, будто я ясновидящий или оракул. Я кивнул. «Откуда он может знать? Он не УЗИ!» — воскликнула Лея. Врач сказала, что еще не видно, слишком рано. Так, говори, что ты уже знаешь, чего мы не знаем. Жан стоял надо мной со своим знаменитым шеф-ножом, с которым, кажется, даже спал. Это деревенские приметы, ничего такого, не научный подход, пытался отговориться я. Говори, или ты больше не получишь от меня ягненка, а я знаю, как ты его любишь, объявил Жан, нависая надо мной с ножом. А если мое предсказание сбудется, Я опять пытался пошутить, но Жан не понял. «Ты будешь есть грудинку до конца моих дней. Или до конца своих дней. Лично буду приносить тебе ростбив на завтрак. И ягненка, конечно же!» — воскликнул Жан. «Дорогой, успокойся уже и отстань от мальчика», — попросила Лея, но Жан уже вошел в раж. «Мне пришлось уступить. Иначе бы он меня зарезал», — покромсал на бекон. «Это полная ерунда, я в это не верю», — начал рассказывать я. Но часто встречал в книгах. Раньше ведь не было УЗИ и других технологий. Верили в приметы. Тоже своего рода наблюдения. Ничего большего. Просто развлечение. Мне кажется, Лея права. Сейчас еще рано определять пол ребенка. «Ничего не хочу слышать. Давай говори свое предсказание», — потребовал Жан. Лея закатила глаза. «Мол, лучше не спорить. Потом разберемся». Я точно помню, откуда узнал эту примету. Мама с отцом уже развелись. Но они как-то договорились, и мама отпустила меня к бабушке в деревню, то есть к бывшей свекрови. И к бабушке пришла беременная женщина, которая хотела узнать, кто будет, мальчик или девочка. У нее уже было три дочери, а муж мечтал о сыне. Про меня тогда все забыли, так что я все видел. И был достаточно взрослым, чтобы понять. Мама всегда говорила отцу, что хотела девочку. Она бы была ей ближе. А сын, то есть я, очень похож на отца и это для нее оставалось главной болью и разочарованием. Мама твердила, что я рано или поздно ее тоже предам, ради другой женщины, которая станет моей женой. А девочки никогда не предают. Они всегда остаются с матерями, доверяют внуков, прислушиваются к советам. Я же с появлением жены о матери должен был забыть и слушать только свою супругу. Так уж вышло, что я без всякой жены уехал и, получается, забыл о матери». Тогда бабушка попросила женщину сесть на пол, а потом встать. После этого попросила показать руки. «Мальчик будет», — уверенно сказала бабушка, и женщина ушла счастливая. «Бабушка, а как ты это поняла?» — спросил я. «О, ерунда!» «Но иногда сбывается». «Если беременная женщина, вставая с пола, опирается на правую руку, родится мальчик. Если на левую — девочка. Если женщина показывает руки, ладонями вниз, говорят, тоже будет мальчик», — ответила бабушка. «Лея, покажи, пожалуйста, руки», — попросил я. Лея протянула их ладонями вниз. Я кивнул. «Что ты киваешь и молчишь?» — возмутился Жан. «Пришлось им рассказывать про древние приметы и про то, что я видел, как Лея вставала с пола». «Я правша. Мне удобнее опираться на правую руку», — не поверила Лея. «А руки я показала ладонями вниз, потому что сделала маникюр. Был бы старый, показала бы ладонями вверх. Тоже мне бабкины сказки. Я тебе такие же могу рассказать. А еще тебе жарко и воздуха не хватает», — я заметил в машине. «Считается, что к рождению мальчика», — заметил я. «Но лучше дождаться результатов УЗИ». «А я верю», — заявил Жан. «Лея, как мы назовем нашего сына? Надо начинать придумывать имя». «О, Господи, дай мне терпение!» — воскликнула Лея. «Лучше займись участком. Возможно, проблемы возникнут не сразу, но ты же знаешь моего соседа. Сколько раз ты грозился его зарезать? Когда он увидит, что обрезаны корни дерева, он так этого не оставит. Только ждет повода подать в суд, устроить скандал, взыскать компенсацию, я не знаю, что еще». «Да, он может создать проблемы», — согласился Жан. «И чего вы переживаете?» — не понял я. «У вас же теперь есть Латифа». Или вы вчера вечером не передали ей лучшее мясо для ее малыша. Кто такая Латифа и почему ты кормишь чужого ребенка лучшим мясом? Лея уставилась на Жана. Птичка, ты ревнуешь? Какое счастье! Саул, ты это слышал? Моя лея меня ревнует. Значит, она меня любит! воскликнул Жан и начал обнимать Лею. Поскольку с утра от него пахло древесиной, табаком, мускусом, я решил, что он все же воспользовался новым парфюмом. Лея к нему нежно прижалась. Мы рассказали Леи про Латифу и предложили воспользоваться тем фактом, что она теперь, возможно, тоже полюбила Жана как родного. Тот заверил, что отложил для малыша лучшие куски. «Поезжайте на вокзал, поговорите с Латифой. Она умеет убеждать», — посоветовал я. «Ей даже говорить ничего не придется», — заверил Лею Жан. «Она только посмотрит на соседа и все». «Поезжайте прямо сейчас, Латифа работает по утрам», — подсказал я. Они снова появились на пороге после обеда. «Если родится сын, мы назовем его Саулом!» — кричал Жан. «Хорошо, только не кричи так громко, у меня голова раскалывается. Саул, тебе нужен здесь вентилятор, иначе я умру. Жан, надо привезти Саулу вентилятор», — попросила Лея. Жан мне подмигнул, мол, я прав. Будет мальчик, раз Лея жалуется на жару. «Ну, как все прошло?» — спросил я. «Лучше не бывает. Сосед так испугался, что поклялся не подавать в суд и подстричь крону дерева. «Латифа, она умеет быть убедительной!» — воскликнул Жан. «Ее малыш такая лапочка, просто как котенок!» «Этот зверь-лапочка? Да он мне чуть руку не отгрыз, когда я попытался его погладить», — удивился я. «Да, соседу тоже!» — радостно воскликнул Жан. «Оказалось, он не любит кошек. Латифу это не порадовало. Она выпустила малыша погулять, и тот так посмотрел на соседа, что даже у меня бы инфаркт случился». «Но со мной малыш такой нежный. Я дал ему остатки розбифа, он ел и мурлыкал. Но «Ну разве не прелесть? Что за котенок?» «Ага, котище весом килограммов двадцать и размером совчарку, заметила подхихикивая Лия. «Саул, спасибо тебе огромное за помощь. Кажется, нашему будущему сыну с такой защитой ничего не угрожает». «Латифа и вправду чудесная», — заметил я. «Она очень добрый и честный человек». «А еще большой ценитель мяса и теперь мой постоянный покупатель», — воскликнул Жан. Она обещала всем своим коллегам рассказать про мой ростбиф и ягненка. «Я очень за вас рад», — искренне сказал я. «Ты просто упал нам на голову, как падает счастье, которого не ждешь», — сказала Лея и обняла меня. Жан уехал, но обещал привезти мне обед. Лея полулежала на диване. Я подложил ей подушку под спину и под ноги. «Ты меня иногда пугаешь», — улыбнулась Лея. «Ты так понимаешь женщин, как никто. Только не говори, что ты и про подушки в книгах прочитал». Я пожал плечами. «Что тебя беспокоит?» — спросила Лея. «Все беспокоит». Я показал на балкон. У меня по-прежнему нет ответов, только вопросы. Мальчишкам нужна интрига, да и хозяин просит рассказов, а не отчетов. Что мне делать? Писать ему про ваше дерево, латифу или про то, как я вам мальчика предсказал по старым бабкиным приметам?» «А почему бы и нет? Это было забавно», — рассмеялась Лея. «Я, конечно, в это не верю, но посмотри, каким счастливым стал Жан. А если родится девочка, я тоже рассмеялся. Он меня зарежет». «Мальчик родится». В комнате неслышно появилась Ясмина. «Так, а ты почему так решила?» — расхохоталась Лея. «У нас тут еще одно УЗИ пришло. Жаль, Жана нет». «Тебе нравится острая и соленая», — ответила, пожав плечами Есмина. Но это всего лишь примета. Я с Мустафой умирала, как хотела сладкого, но девочка не родилась. Пусть твой ребенок родится здоровым. Неважно, мальчик или девочка. Да, все верно, кивнула Лея. Есмина, где Мустафа? Где Андрей? спросил я. В школе, где им еще быть? Удивилась Есмина. Они сюда не заходили? Ничего не брали, уточнил я. Нет. «Я запретила Мустафе забирать что-то из коробок без твоего разрешения», ответила Ясмина. «Жаль», — ответил я. Он переживает, что ничего не может рассказать хозяину. «Я советую просто заняться переписью всего, что лежит в коробках, как тот и просил, и как следует из условий договора. Но наш Саул не может по договору. Он все еще пишет письма хозяину, и тот их ждет. Вот теперь Саул не знает, писать ли о том, что Жан прорыл на моем участке ров, или не писать», — объяснила Лея. «Конечно писать», — ответила Ясмина. «Хорошо, убедили», — кивнул я. Женщины ушли. Ясмина приготовила для Леи особое блюдо, которое должно было ей понравиться. Я сел за компьютер, но писать не мог. Чтобы моя совесть не кричала так уж отчаянно, я разобрал одну коробку с книгами. Сделал перепись, сложил в пластиковый контейнер, подписал. Книги, не удержавшись, пролистал. Даже потряс в надежде, что вывалится хоть какой-нибудь листок — но нет. Ни Пушкин, ни Толстой не хранили никаких секретов. Я уже пожалел, что запретил мальчишкам самостоятельно разбирать коробки. А вдруг они бы что-то нашли? Кажется, я задремал. Лей была права. Днем становилось нестерпимо жарко. Несмотря на то, что квартира находилась на теневой стороне дома, потолки были почти 4 метра, а пол каменный. Меня разбудила Джанна. Конечно, ей тоже не пришлось звонить, чтобы я ей открыл. Кажется, ключ от моей квартиры был у всех. «Давно тебя не видела, Саул», — сказала она. «Скучал по моему пирогу со шпинатом?» Это был запрещенный прием. Джанна знала, как я люблю ее пирог именно со шпинатом. Жизнь готов был за него отдать. «Скажите сразу, вы обо мне беспокоитесь или хотите, чтобы я что-то сказал или промолчал или другие варианты?» — улыбнулся я. «Да, дорогой, я пришла с просьбой», — ответила серьезно Джанна. «Ты ешь, пожалуйста. Холодный пирог не очень вкусный». «Я давно работаю за еду, так что не стесняйтесь», — отмахнулся я, откусывая кусок. «Дорогой, не хотела тебя обидеть или как-то унизить?» — обеспокоенно сказала Джанна. «Я пошутила, а Жанн и Лея говорят, что мне не стоит шутить», — ответил я. «Я хотела сказать, что не надо никому делать больно. Правда, иногда мешает жить. Уж поверь мне, если ты что-то узнаешь, сначала спроси себя, захочешь ли это знать» или жить спокойно дальше в неведении. Джанна подложила мне еще один кусок пирога. Я ничего такого не узнал, если вы имеете в виду хозяина этой квартиры, честно. Пока я пишу ему письма, а не отчеты. Он снова в больнице и ждет от меня именно рассказов о Лее, Жанне, мальчишках. Ему нравятся истории. Отчетом он не интересуется, хотя я делаю все как положено. Составляю библиографию, фиксирую, что нашел. Но мне кажется, он надеется узнать что-то другое. Не знаю, что именно. А еще, думаю, ему очень не хватает семьи. Он написал, что хочет когда-нибудь приехать, увидеть всех, о ком я ему писал. Не знаю, что делать, честно. Сегодня не смог ему написать. Или стоит? Рассказать про корни дерева, которое выкорчевал Жан на участке Леи, а само дерево находится на соседнем. Написать, как я сегодня узнавал, кто родится у Леи, мальчик или девочка, по народным приметам. Каждый раз думаю, неужели ему это интересно? Или он не выселяет меня из квартиры из жалости? Еще мои мальчишки, они поверили в детективную версию и всеми силами пытаются ее доказать. Подростки, им нужны действия, сюжет. А мне нечего им предложить и нечем поддержать интерес. В архивах не всегда встречаются истории или факты, на которые надеются те, кто их разбирает. Обычно это куча нудной работы. Как у археологов, которые вынуждены месяцами Годами что-то перекапывать, в слабой надежде обнаруживать хоть что-то ценное. Вы что-то знаете? Скажите мне. Я ведь историк, архивист, не детектив. Умею потянуть за нить и распутать историю, а здесь даже нити никакой нет. Да и сам хозяин написал, что никаких секретов его матушка не хранила. Вышла замуж после окончания гимназии, родила сына, воспитала. После смерти мужа больше замужем не была. Я не ожидал от себя, что вдруг все вывалит Джанни. «Ни с того, ни с сего». Даже жалее я во многом не признавался, не хотел ее тревожить. Для замужества не обязательно иметь документ, заметила осторожно, Джанна. Что вы имеете в виду, не понял я. Если брак не был зарегистрирован в мэрии, то и документа нет. Иногда людям достаточно церковной церемонии, понимаешь? намекнула Джанна. Благословение священника, тем более в те годы. Вы что-то знаете? Что-то про нашего хозяина? Я все еще не понимал, к чему клонит Джанна. «Ты никогда не спрашивал у хозяина этой квартиры, почему он приобрел недвижимость именно в нашем городке?» — улыбнулась Джанна. «Вокруг столько прекрасных мест. Почему именно здесь?» «Нет, а должен был. Тут очень красиво. Я бы и сам купил здесь квартиру, если бы мог», — пожал плечами я. «Кажется, за эту ниточку ты еще не тянул», — все еще улыбалась Джанна. «Какую ниточку?» — не понял я. «Можете прямо сказать, а то я уже по потолку хожу и не знаю, где и что искать», — взмолился я. Но вот...» «Ты уже не такой грустный, каким был». «Интрига, да?» — рассмеялась Джанна. «Все, мне пора. Остатки пирога положи в холодильник». «Не разогревай в микроволновке, только в духовке». «Понял?» Джанна поднялась со стула и направилась к выходу. «Джанна, умоляю, я сдаюсь! Ну дайте хоть еще одну подсказку!» — воскликнул я. «Ты все-таки недалеко ушел от своих мальчишек. Такой же ребенок». Джанна подошла и погладила меня по голове. «Матушка нашего хозяина хотела вернуться именно в этот город». А значит, сюда ее что-то тянуло. Вопрос. Что? Что? Не понял я. О, Господи, ты вроде бы умный мальчик. Она венчалась здесь, что непонятного. Но потом ей пришлось вернуться в Россию, это же очевидно!» — воскликнула Джанна. «А вы откуда знаете? Я стоял, раскрыв рот. Моя бабушка была свидетельницей на этой свадьбе», — ответила Джанна так спокойно и буднично, будто речь шла о пироге не со шпинатом, а с сыром. «Как?» «И вы молчали? Почему?» Я все еще стоял столбом, обалдев от такой информации. «Ты не спрашивал?» Пожалуй, плечами Джанна. «Да и я не сразу вспомнила. Пока сегодня утром твои мальчишки на рынке не появились и не начали их всех изводить. Может, бабушки что-то помнят, может, дедушки...» «Ты же знаешь, как у нас. Один начнет рассказывать, другой тут же подключится и станет утверждать, что все было не так. Вот твои подопечные устроили на рынке вечер воспоминаний, то есть утро. Хотя клиенты не уходили, тоже слушали» потом брали то, что не собирались. «Это ведь хорошо, да?» спросил я. «Нет, это совсем плохо», ответила Джанна. «Если человек не любит шпинат, зачем ему пирог со шпинатом? Если он забыл, зачем пришел, а потом, оказавшись дома, понял, что купил не то, что хотел, разве это хорошо? В общем, я все сказала». «Вы им рассказали про вашу бабушку?» уточнил я. «Нет, оставила это для тебя». Джанна улыбнулась. «Ты же их учитель». А я всего лишь торгую пирогами. И почему я должна рассказывать всему рынку? Подождите, но вы же спросили вашу бабушку про ту свадьбу. Чуть ли не закричал я. Дорогой, ты сейчас, конечно, сделал мне комплимент. Улыбнулась грустно Джанна. Я такая старая, что уже сама бабушка. А моя бабушка давно умерла. Но мама сохранила вот это. Джанна протянула мне отороченный кружевом белый носовой платок и брошь. Это подарок от матушки вашего, как вы говорите, хозяина. Стефы. Бабушка сохранила. Такие выдавались всем подружкам невесты. «И вы опять только сейчас это показываете?» «Когда уже уйти собрались? Почему не сразу?» Я все же повысил голос от возмущения. «Саул, мне тоже иногда хочется интриги». Пожалуй, плечами Джанна. «Видел бы ты себя сейчас. Приятно посмотреть. Глаза горят, руками размахиваешь. А когда я пришла, ты был похож на... не знаю кого. Такой грустный и отчаявшийся. Мальчишки». «Вам всегда нужны подвиги и победы. Вы можете или грустить, или радоваться. Почему нельзя просто пожить хотя бы день спокойно? Зачем эти качели туда-сюда?» «Мой муж был таким. Или хохотал, или рыдал. И к чему это привело?» «К чему?» — уточнил я, хотя уже знал ответ. «К тому, что я уже десять лет как вдова, и мой муж не увидел своего внука», — ответила Джанна. «Так что умоляю, перестань ходить с тем лицом, которое у тебя было, и начни ходить со счастливым» и своим мальчишкам расскажи про мою бабушку. Думаю, им понравится. «Подождите, а вы случайно не знаете, где проходило венчание? Здесь, в городе?» — спросил я. «Нет, конечно. Когда нужно что-то сделать тайно, все едут в ту церковь, куда тебя Лея возила. Раньше так было, а сейчас там просто очень красиво, удивительные виды. Падре новый, молодой, но мне он нравится. Меня тоже крестили в той церкви». «Вы что, были незаконорождённый?» — спросил я, не успев прикусить язык. «Да». «Мама родила меня от мужчины, которого очень любила», — спокойно ответила Джанна. «Но его любовь оказалась не такой сильной, чтобы принять ребенка. Отец, как вы сейчас говорите, биологический, так и не женился на моей матери». «Простите, мне очень жаль», — сказал я. «Не стоит», — ответила Джанна. «Мама потом вышла замуж за очень хорошего человека, который стал мне родным отцом. Он меня удочерил, я ношу его фамилию». «Да, конечно» пробормотал я. «Я думаю, матушка хозяина этой квартиры очень любила того человека. Всю жизнь. Возможно, у нее были обстоятельства, которые заставили ее все бросить и уехать. Жаль, что она так и не успела сюда вернуться», сказала Джанна. «Не забудь убрать пирог в холодильник». Не знаю, сколько времени я просидел на балконе, разглядывая коробки, платок и брошь, которые передала мне Джанна. Из ступора меня вывела Лея, появившаяся на балконе с куском пирога которые я все же забыл поставить в холодильник. «Джанна велела подогреть, только не в микроволновке», сказал я вместо приветствия. «Никогда не любила пироги со шпинатом», ответила Лея, заглатывая пирог, не жуя. «Я остался без ужина», улыбнулся я. «Нет, не остался. Там в пакете. Мясо от Джанны и его же знаменитые бутерброды с ростбифом. Меня от одного запаха мутить начинает», ответила Лея. «Что-то случилось?» уточнил я. «Случилось, конечно». Я не знаю, когда мне выйти замуж за Жана. До рождения ребенка или после. Я хочу после, когда уже перестанет мучить токсикоз. Хочу быть красивой, понимаешь? Они как сарделька, которую продает Жан. О, ты можешь себе представить? Он и меня теперь называет сардельчка. Если я его убью, меня же оправдают? Почему он меня сравнивает с сарделькой? Неужели ничего лучше в голову не приходит? Я на него обиделась, а он не понял, почему. Господи, ну угораздило забеременеть именно от него». «Где была моя голова? И почему это случилось сейчас? В общем, я хочу венчания после рождения ребенка, а Жан кричит, что надо сейчас и срочно. Мы едем к Падре», — объявила Лея. «Да, мне к нему тоже нужно», — ответил я. «Только я первая», — объявила Лея. «А тебе зачем, кстати? Ты что-то узнал?» «Надо проверить информацию», — ответил я.